Словая седьмая. Сжатие. Броуман знал всех героев, перед некоторыми преклонялся, но одного Канделя любил. С Канделем была, можно сказать, дружба. Броуману хотелось думать, и к тому были основания, что среди репортеров фон Броуман был тоже что Канделаги среди летчиков. Некоронованный король, которому не нужно окраноться. Кандель был персонаж-легенд. Легендарна была его сила. Когда в 16 лет он прирабатывал грузчиками, ему случалось таскать на спине мешки по 18 пудов. Многие не верили. Кандель предлагал показать, но ну, где взять мешок почти на 300 кило? Такое в Новороссийском порту возможно, а на заводе Минжинского, где он числился испытателем, винт весил меньше, двигатель больше. Одной историей Кандель сначала гордился, потом несколько стыдился. Младший брат в двадцать восьмом пришел из плавания, и местные бездельники его побили. В семером на одного, когда такое было в Новороссийске, Кандель как раз приехал на каникулы из летной школы. Пошли по окрестностям. Кандылаки спрашивал брата а этот, брат молчал. Кандылаки подозреваемому, ты бил моего брата? Тот молчал, скажешь, бил, убьет. с не бил, вроде оправдываешься, стыдно кандела бил один раз свалился с одного удара шестеро лежали семь просто не нашлось это было конечно не очень хорошо за ним явные физическое преимущества у него действительно был выдающийся удар но во первых те вообще действовали семь на одного а во вторых если тебя побили то это ты позволил себя побить так говорил ему один грек у которого Кандель в 13 лет работал на винограднике, но он и сам догадывался. Терпилой быть хуже всего. Слово терпило тогда обозначало того, кто не может постоять за себя. В Ленинграде участь в летной школе Кандель узнал другое его значение – тот, кому не отдают долг В долг он никогда не брал, давал часто. Тоже был случай. Напали, когда он ехал на велосипеде. Лисопед, лисопед, чертова машина. Руки едут, ноги нет. Что за чертовщина? Велосипедов было мало. а Кандель купил еще дореволюционный и довел до кондиции. Едет по Петроградской. Ночь трое пристали. Хотели отнять велосипед. Вижу, трое. Нехорошо. Становится скучно. Скучно было у него вместо грустно. Он одного тюк, другого тюк лежат. Третий заблажил и убежал. У Канделя всегда так. Один лежит, другой бежит, третий блажит. А нечего. В велосипед ложно были усилия. У Канделя была репутация человека, делающего невозможное, и при том, как бы шутя без натуги, Сталин ценил его за это. Нельзя сказать, что любил, Кандель был несерьезен. Вот если бы он сам к себе относился посерьезнее, можно было бы делать ставку на него. Но ставка была на волчака, мыслившего себя как человек государственного. А Кандель... Таким, по крайней мере, он рисовался Броуману, и таким Броуман его описывал. Всегда немного играл. Приехал Сталин на центральный аэродром, детально расспросил про всё. Ильюшин изумелось вхождение в детали. Видна была истинная заинтересованность. Показывали ему двухмоторный ББ-2 с деревянным каркасом, металлическим крылом, максимальную скорость 425, потолок высоты почти 10 км, для 1935 года превосходная вещь. Только мотор французский «Гном Рон», но наши стали делать его тогда же по лицензии под названием «М-85», а скоро создали превосходящий «М-87». Отдельная долгая история, которую бровун мог бы подробно вспомнить, кадровая чехарда, когда сняли неизвестно на что Назарова. Но, видимо, он был нужнее в антоновской структуре. Сталин тогда сказал, «Товарищ Канделаки, мы слышали, что вы делаете петлю Нестерова на двухмоторной машине. Это довольно трудно». Но, вернул пословицу, как всегда, «Лучше один раз увидеть, не покажете ли свое искусство». Впрочем, если трудно, да какой же трудно, товарищ Сталин, и показал три петли подряд. Это был день, когда он понравился. Конечно, Волчак смотрел серьезнее, с особенным чувством, на Кандель производил впечатление той особенной русской надежности, которую не могут достичь иностранцы, когда все как бы шутя, поплевав на руки, Сталин это любил. Но Канделаки, человек естественный, был таким не потому, что Сталин это любил. Он ставил рекорды не по соображениям карьеры, а потому что сам дивился собственным возможностям. Мы еще везучите. Он, например, побил однажды высотный рекорд Синьерина, летел с тонной груза на 11-294, и вдруг на десяти стало трудно дышать. Оказалось, отлетела заслонка маски и упало в ней давление. Спускаться было обидно, затыкать маску нечем. Кандель пошарил в кармане комбинзона. удачи письмо. Письмо от влюбленной женщины. Он их получал мешками, а это почему Муд сохранил, взял письмо на высоту. Зачем? Вот им и заткнул маску. За ним так и закрепилось прозвище «высотник». Для этого было у него все. Феноменальное бесстрашие, склонность к риску, физическое здоровье, как ни у кого. а цели рекордов Кандель не думал. Простиж его не беспокоило. В этом было что-то музыкальное. Возьмет ту ноту или нет? Ему было интересно и только. Сам объяснял коротко. Если есть высота, я должен взять, правильно? изобретательности его не знала границ когда на ишаке кандель пошел на двенадцать тысяч надо было обличать машину или возможно он сообразил что назад может падать без горючего ему надо будет завестись только на последних четыреста метрах так он и сделал что ты чувствовал когда планировал сверху спросил броун спина чесалась Это был форс, конечно, но можно допустить, что Кандель и в самом деле ничего не чувствовал, недочувств было. Броун перечитывал иногда свои дневники, кое-что перепечатывал в папку личное, пригодится для книжки, и не понимал, вот будет потомок читать, что найдет. «Одну безумную гонку за высотой, дальностью и скоростью. Что ж, мы не чувствовали ничего?» Почему чувствовали? Вот когда Канделаки поставил зимний рекорд ещё, как чувствовали? Он решил взлетать без лыж. Немыслимая вещь. Лететь ещё можно, но на посадке колесо гарантированно увязнет. Это капот. Что тогда? А тогда, пояснял Кандель, будет рекорд. Мало ли было капот А главное не забыть отстегнуться. И, отказавшись от лыжи, взлетел на тринадцать. На земле скапотировал башкой, влетел в сугроб но только хохотал, когда поднялся. Вероятно, он находился в наркотической зависимости от адреналина, потому что весь день потом ходил блаженной улыбкой, но надо же, говорил Кандель, чувствовать, что живёшь. Чёрт с тобой, чувствую нет человек который бы занимался спортом бескорыстно. Один хочет гордиться тем, что лучше всех бегает, другой испытывает так называемую эйфорию бегуна, а третий думает стать главным по бегу в стране или мире. Как пояснил однажды Бровану в интервью один писатель, большой друг полярников лучше делать прекрасные вещи с низменным стимулом, чем низменные с прекрасным. А в вашем случае спросил Брован, как? «А в моем, — сказал писатель Сердито, — я уезжаю подальше от человеческой природы. Все человеческое мне отвратительно. И потом, — прибавил он, — рисковать, это все-таки не работать. К человеческое не было чуждо, нет. Он любил жену, у него была, наверное, лучшая семья из всех, кого знал Броуман в летной среде. Варя была совершенная рыбачка». Непостижимо, где он взял такую женщину. Между тем он ловился не из Геленджика, а из Москвы. Приметил на подмосковной даче и женился, украл буквально из-под венца. Так было. Поехали к друзьям. Друзья у Канделя были не только из летной среды. Его неподдельно интересовали всякие экзотические люди, но и не игроки или лошадники, которым влекло волчака, а люди странных профессий, умные физикой, умевшие понятно объяснять непредставимые вещи вроде пятого измирения. Как «Как понимает», — признавался Кандель, «а про трезвейца бывает». Поехали на дачу к одному тощему, густому, лосатому, совершенно невменяемому физику, Брован потом встречался с ним на застольях, и в гамаке на соседней даче Кандель увидел девушку в влюбился. Поймите правильно, товарищ Каннер всегда пользовался успехом у женщин, у него была рельефная мускулатура, но не мускулатура приносит там успех, а как-то он так умел смотреть, что сразу становилось ясно, данная женщина ему интересна, он хочет с ней говорить, находит смысл в ее словах. Не на всех, конечно, он так смотрел, и даже не на многих, но броуну он всерьез полагал, что журналист из Канделя вышел бы блестящий, слушал он как никто, только забывал почти сразу, это уж не по-журналистски. И вот за дачным забором на соседнем участке увидел девушку в гамаке, которая, по его описанию, лежала в этом гамаке так увлечённо, так сосредоточенно, так всю себя вкладывала в это занятие, что хотелось немедленно, нет, не лечь не в гамак, а просто лечь, пусть отдельно. Понятно было, что она вся полна отдыхом и ленью, что и лень даже следить за муравьём, который полз рядом по дуванчику. Делом секунды было бы для Канделя перемахнуть через забор, это было бы эффектно но такая девушка посмотрела бы со скукой и спросила что нибудь вроде а на руках вы умеете она придавала отдыху не спала ибо сон отвлекает именно отдыхала всем телом ей совершенно не нужен был прыжок незнакомца через забор и кгри стоял у забора и так же сосредоточена как она отдыхала На неё смотрел, это была самая правильная тактика, потому что бессознательная. Он стоял и любовался, выбирая этот летний день с его шмелями, люпинами, запахом сохнущего сена, и девушку такую лёгкую и такую тяжёлую, такую крепкую. Ей был на взгляд, лет 18. Она его словно совсем не замечала, но потом вдруг легко встала за гамака, потянулась, оказалась довольно рослой и подошла к забору. Некоторое время они смотрели друг на друга молча. «Ну?» — спросила девушка Канделя, и опять замолчала. Он смотрел его просить. «А через забор можете?» — спросила она. «Запросто», — сказала Канделя, фактически и перепрыгнула. «Здорово», — сказала девушка, и тоже перепрыгнула. И опять они стояли по разные стороны рыжего дачного штакитника. «Ну что, пойдемте на реку», — сказала она. Он не рассказывал про дальнейшее, сказал, только Броману встретил я девушку и пропал. Либо она будет моя, либо будет моя. Второго не дано. Всю осень он по ней вздыхал, потому что девушка, как пояснил Кандель, была зимняя. Что это значит, объяснить не мог. «Снегурочка?» – издевательски спрашивал Броман. «Снежная баба?» – «Идиот», – беззлобно говорил Кандель. «Они выпивали в клубе художников, там в эту осень подавали новинку – сырное фондю». Плавили сыр с вином в особой миске на спиртовке, и туда окунулся сухарь. «Представь», — говорил Кандель, — «сам человек сугубо летний, приморский, представь». Какая-нибудь окраина, дома, купеческие, улицы темно-синие, такие, росчерками И валит снег крупный. И среди этого снега ты ходишь непонятно, как сюда попав. Приехал на трамвае, ехал до последней остановки и сошел. Что-то тебя поманило. Проснулся с утра в воскресенье и решил, поеду на трамвае до последней остановки, так надо. Вот ты вышел и пошел, и черт его знает зачем. И снег валит. И ты идёшь, а тут девушка на встречу в шапке пушистой или как вариант вязаной. Но видно, что волосы жёлтые, скорее даже золотые. «И как-то так она на тебя смотрит, а? Как будто она и есть хозяйка этих мест, все окраины, всех домов. И вот она дождалась, что ты попал в её места и смотрит с таким вызовом и в то же время с удовольствием. Вот, ехал, ехал и приехал, теперь заходи. Брован тогда посмеялся, а ведь действительно ощущение, которое вызывало Варя, никак иначе было не рассказать. Именно зима... И купеческие дома, и именно рощерками, и границы города, и пригороды, и трамваи, и сумерки, и непонятная девушка вдруг. Кандель показал ее только перед самой свадьбой, и первое, что подумал Брован, нет, мне бы такую не потянуть. «Девушку Гриневицку он легко мог представить своей, она еще и в зависимость бы от него впала. Жены героев никогда Броумана не привлекали, не только потому, что он и в страшном сне наставил бы герою, а потому, что ни одна из них ничего в нем не задевала, а в такую, как Варя, можно было бы влюбиться. Только он отскочил бы почти сразу. Хотела бы среди и словечка «отскок». Выглядела она ленивой». Был такой тип девушек в это время, и это не то, что они вяло, малоподвижны, нет. Просто делают, что хотят, и только то, что хотят, и никогда никуда не торопятся. И Варя работала инженером, потому что хотела работать именно инженером, и не бросала этой работы. Хотя Канда легко содержал бы её со всей семьёй, она занималась только тем, чем умела и любила заниматься. Но умело много, и все ее движения были плавны точные, экономные, как движение здорового, сильного Канделя в воздухе. По Канделю никогда не было видно, что ему трудно. Даже волчак напрягался, а Канделя никогда. Волчак, видно было, делать все как надо, а Канделя все как хочет. Хочет, летает. Хочет сядет сейчас на шоссе, точно как птица на провод, и пойдет ромашки собирать. Вот Варя была такая. И такое было у нее имя, что-то похожее бров, он всегда при этом имени представлял. Он еще подумал, ведь действительно зимняя, а почему? Видимо, глаза, широко расставлены расставленные, странного цвета, темно-серые, с карими и искрами, пятнами. И смотрела она, как смотрит русская зима. «Если ты свой, сойдемся, а если чужой, не подходи». Все у него получалось красиво, ела и пила красиво, пила много, не пенела, не тяжелела, только посмеивалась. Андрей сам был не дурак по этой части. И что удивительно, Броуман часто видел друзей с красавицами. Друзья всегда выглядели рядом с ними смешновато. Сидит, расправив плечи, глазами на него показывает, а, какова, сам либо пыжится, либо заискивает, и вид у него неестественный. И сразу происходит срыв в одной из двух ужасных схем. Либо он ее подомнет, либо она его под подкаблук. Этих поединков роковых... Броуман не выносил, сам честно жил в производственном романе, какой и считал самым крепким. Он пишет о мужских ремеслах, жена женских, швейных, учительских, и хотим у него погромче, но и она в своем деле не последняя, письма мешками. У Канделя с Варей было сходство по единственному признаку абсолютной уместности своей на свете и такой же уместности всего, что они делали и говорили. Броуман еще подумал... А ну, как они разругаются, что будет? Изменит Кандель, мало ли, или Варис бегает налево, с кем не бывает. Но тут же ясно представлял, как это будет. Она ему скажет прямо, глядя с этим своим зимним вызовом если ты меня можешь простить, то прости, а если нет, то что ж поделать. И никаких выяснений, никаких слез Брован не мог бы представить Варю плачущей. Разве что оса укусит или, может, с голоду. А если, не дай бог, скандалем, что, Брован всегда это представлял. Герои, как сказал в своей манере Гриневицкий, танцуют со смертью. И понял, что по Варе сначала ничего не будет видно, только двигаться она станет еще медленнее, как бы закаменев, а потом просто умрет без всяких усилий со своей стороны. Все, что надо, у него получается само. И еще Бровман подумал, что так же легко она с Кандалем в первый раз легла, словно всегда только с ним и ложилась. Действительно, подумал Бровман, такое чувство всегда бывает зимой. Именно русской зимой, европейской такое не бывает. Русская зима – это чувство, что всегда так было. Лето, случайность, весна, оттепель. А на самом деле зима никуда не уходит. Кто это понимает, тому здесь жить неплохо. Называла она его не Кандалем, а Лаки Знала английский, училась сама Объяснила, что это значит везунчик И Броуман почувствовал что ему тоже хочется так Кандали звать Потому что Варя поймала в нему самое главное Но право на такое имя было теперь только у нее «Вы летали вместе?» — спросила она в тот вечер «Приходила», — сказал Броуман Броуман летала со многими У него был принцип «То, о чем пишешь, должен пробовать на шкуре» Он начинал с автомобильной темы и неделю простоял на сборке «Вамо». И хотя проклял всё на свете, мог потом закрытыми глазами разобрать мотор. Во время Харакунского автопробега изумлял всех доскональным знанием всей этой промасленной горячей механики. Если пишешь о пищевиках, должен до процента знать состав колбасы. А если сидишь на авиатеме... Хотя какой сидишь? Он бывал в редакции только во время дежурств, остальное время... Мотался по репортажам, ты должен летать, и никого не волнует, если у тебя страх высоты у Брована не было, повезло. Вот морская болезнь была. Оформлять полет всякий раз была мука мученическая, приходилось расписываться в десятки бумаг добывать редакционные задания, пять разрешений, проходить инструктаж. И были летчики, которые брали журналистов наоборот крайне неохотно, в том числе «Волчак», особенно после истории с «Квятом». Но были и такие, которым, наоборот, было в радость форсить в воздухе, доводить корреспондента до визга, скорбно говорить «пропали мы». Для профессионала милое дело ухнуть вниз метров на 300, потом завести мотор, как ни в чем не бывало, и сказать «ну слава тебе, Господи, в этот раз пронесло». Не Опытного пассажира случалось и проносила Кандель обожал катать гостей. Он говорил, что в обязанности летчика входит агитировать за авиацию. К нему сажали иностранцев, разумеется, на что-нибудь дряхлое, вроде уточки, в крайнем случае на И-5. писателей Знатную ткачиху Грушину возил однажды над Москвой в порядке поощрения. Ткачиха на всех встречах потом рассказывала, Как они откинули колпак, и на высоте метров триста, не шутка, исполняли марш энтузиастов, она даже локтями махала, в ух ему въехала. ужас Ему доверили даже Маргариту Арутюнян, сослуженную писательницу, задумавшую роман о летчиках «Аниша Авангард», пролетариат будущего, в 50 начнут летать «Пятилетние дети». Писательница была маленькая, круглая, совершенно глухая и полуслепая, в очках с толстенными линзами, но неутомимо верещащая». Она сначала рассказывала собеседнику все, что хотела от него услышать. И если то был понятлив, то пересказывал ей потом все это. А если попадался упрямо и стоял на своем, Маргарита выключала аппарат. Кандуле она в первый же день рассказала, что собирается сделать производственному роману метафизическую прививку. Сам в себе процесс труда, пояснила писательница, рутинин но можно сделать его игровым. Этот вариант уже опробован на многих романах о соцсоревновании. Там все догоняют и перегоняют У есть в этом что-то детское, а можно добавить метафизики, философии, может быть, немного сказочного и чудесного, тогда производственная тема оживет». А Ручинян пришла к этому выводу еще в Германии, где училась до революции. О, она успела страшно много. Работала на строительство Гётеану в дорнахе вычесывала деревянные украшения. Все удивлялись, какая у меня мужская рука, говорила она, протягивая детскую ручонку. При первых признаках революции кружным путем оказалась в Петрограде. Ее фантастический роман о том, как капиталисты истощили всю нефть, похвалил Ленин. Пыталась прорваться на фронт комиссаром, но туда брали только особенно красивых, вроде подруги Ларисы. Запомните, она писала себя только с двумя «С». И тогда Маргарита устроила в школу к беспризорникам, написала роман о них, потом поехала на строительство ГЭС в родную Армению и написала огромный роман об этом, потом издала биографию Гёте, где обосновал Фауста как героя нашего времени, а теперь только что вернулась из Свердловска, где писала о камнерезах. Лёчки интересовали её именно как обитатели пограничья между небом и землёй. Старуха была вовсе не старуха, ей недавно стукнуло полста, но Стрековский была её манера слушать только себя и перечислять великих современников, даривших ее вниманием. Когда-то Маргарита писала стихи, успевшие понравиться блоку, и в одном ее детском стихотворении про какие-нибудь весенние льдинки было больше смысла и толка, чем во всех производственных романах. И теперь она много ездила, чтобы заглушить эту мысль, но обвинять себя и было не в чем. Писать сейчас стихи про весенние льдинки было невозможно. И не потому, что не было льдинок, а потому, что не было смысла И если заслуженная писательница хотела обнаружить смысл в воздухе, почему нет? Небо, сказала она, вот то, о чем надо писать сейчас. В нашем времени есть сказочное, небывалое, говорила учительно, назидательно. Не Кандель делился с ней секретами мастерства, а она с ним. Вот увидите, сейчас кто-нибудь пишет роман о Боге. «Или о чёрте», — сказал Кандель. «Что же, — сказала заслуженная, — Мефистофель Фаусте явление прогрессивное, воплощение третьего закона диалектики, отрицание, отрицанием без него сюжет не развивается». Кандель покатал её щадяще, без фокусов, косясь на реакцию. Маргарита оставила на земле слуховой аппарат и сидела смирно, не вертела и сосредоточенно во что-то углядываясь. Был изумительный мартовский день, сплошное сияние — Кандель показал ей Москву, подробно указал, где что. Маргарита кивала, хотя, наверняка, ничего не слышала. Еще на земле просила мертвую петлю. Клялась, что у нее образцовое здоровье. Кандель объяснил пассажирам, не положено. Скоростной спуск сделал это пожалуйста. На земле Маргарита была неожиданно молчалива, никакого верещания. «Мне надо осмыслить», — сказала она. «Пока вижу только, что больше всего это похоже на увертюру к Тристану». И еще, мне кажется, что здесь можно увидеть то, что мы видели осенью и зимой 19-го года в Петрограде. Тогда это было на земле, а теперь улетело сюда. Ну, всякий видит свою. Кандель больше всего прислушивался к мотору, потому и летать с ним было безопасно. Его чувство единения с машиной было иррационально, ни на что не похоже. Был случай, когда он вернулся минут через семь после взлёта и сказал механикам, «Разбирайте правый мотор, у верхнего цилиндра горит поршень». «Да что? Да как? до да перестраховка!» Мы только что смотрели, Кандель был неумолим. «Смотрите, сейчас он при следующем взлёте вообще рассыпется». Разобрали, и что бы думали? Кандель, читавший многое бессистемно, и самых неожиданных областей, пояснил. погони не слышал, если в оркестре у третьей скрипки третья струна была над четверть тона ниже. Останавливал репетицию, кричал «Подкрути!» Он, Погани не, я, Канделаки. Была в нем лепедевская эта черта. Любил хвалиться, и это выходило обаятельно. Так что Броуман любил летать с ним, и Кандель взял его на рекорд с весом, высота 12-100 груз тонна. Это для него уже была ерунда, он без груза залезал на 14-575, рекорд никем пока не побитый, и то говорил, что почувствовал лишь небольшую нехватку воздуха. Маска-то была, но человек дышит и кожей, а коже там дышать было нечем. Теперь они летели с большим запасом кислорода. Кандель уверял, что бояться нечего. Брован не особенно нервничал. На семём бывало. Какая разница между семью и двенадцатью? В океане, где берегов не видно, не всё ли равно, семьсот миль до берега или тысяча? Кандель клялся, что в знаменитом своём рекордном взлёте он отлично видел Москву. Различил даже колокольный Ивана Великого. Положим, для этого нужно было его истребиное зрение, но с семи Бровман кое-как различал центральный аэродром. Они пошли мягким, влажным майским днём. Бровман ничего не сказал домашним. Кандель был триумфально спокоен, вообще, кажется, не нервничал перед рекордами. Ничего, кроме азарта. До пятисот воздух был зеленый и словно отражал листву. Дальше пошла чистая, размытая майская синева. Они поднимались по спирали, раскручивая над ходынкой, но далеко в область не отклоняясь. На третьей тысяче у бровуна привычно заломил ушаг. Он знал за собой эту малоприятную особенность и был готов. Кандель почувствовал, что Брован морщится в воздухе, все чувствовал. И подмигнул. В кабине было почти уютно, мотор пел. Вообще было непонятно, чего все так героизируют эту профессию. Проман поглядел вниз. «Мама!» Область терялась в лиловой дымке, земля уже вроде бы немного закруглялась. Казалось, поет мужской хор. Иногда звук мотора навевал такие мысли и даже какие-то слова. Броуман мог различить четырехсложные с удовольствием на последнем. Куда полез, куда полез. Но Броуману нравилось, правильному полез. Когда и кому еще доведется этак? Андрей что-то мурлыкал про себя. Расслышать, понятно, нельзя было. Вдруг он круто лег на крыло и сказал, ну, теперь держись. Бро, начинается настоящее. Броуман напрягся, но поначалу ничего не изменилось. Это было сколько уже? Тысяч восемь? Снова заломила в ушах, стеснила грудь, Бровман попросил маску. Кандель дал, сам пока не брал. Восемь — это был рубеж. Бровман знал, что дальше начинается серьезный и мучительный подъем. Мотор еле справляется, высота набирается, можно сказать, ползком. Но по Канделю ничего не было заметно, только перестал улыбаться и чаще взглядывал на приборы. Небо приобрело сказочно красивый оттенок. Таких красок на Земле не бывает, потому что к восприятию цвета добавляется ужас. Сознание, что ты в лес куда не просили в сферы, где всё тебя вытесняет. Это был густо-лиловый плетнеющий по краям интенсивный цвет. И то ли Броуман сам себя накрутил, то ли после с ним непостижимое, но желудок подкатился к горлу, слюна сделалась кислой, не хватало еще рвоты, и Броуман стал дышать глубоко и медленно, а потом его страшно заломило глаза, и он их прикрыл. Застучало в ушах. Броуману стало действительно плохо. Плохо так, что впоро жаловаться, на жаловаться было некому. Он «Пил, говорил, летал с летчиками на небольших высотах, был с ними за панибрата и не мог проявить позорные слабости в том единственном, в чем они были сильны. Это все равно, как дружить с Моцартом и заснуть на волшебной флейте. Нет, не заснуть, хуже». Броуман попробовал посмотреть вниз, в сплошной дымке ничего не различить. Как всегда, в таких случаях он решился прибегнуть к испытанному средству. Думал я в детстве, мог ли я представить тогда, врут, что страх изгоняется злостью. Но гордостью бывает. Броуман заодно успел подумать, что все-таки недостаточно любит жену. Если б любил, страх изгонялся бы мыслью о ней, чувственностью, может быть. Однако не спасала и гордость... Он представил, что по ним действительно девять, сейчас скоро и десять километров пустоты, от которых его отделяют несколько сантиметров обшивки. Всё-таки все они больные, эти люди, помешанные на своих рекордах. И чего они ищут там, где нет ничего?» Он хотел бы потерять сознание и черт с, ним, с уникальными ощущениями, но Кандель мощной рукой хлопнула по плечу и сказал «Нормально, лезем, вот как, вниз пойдем, там возможны ощущения, но постараемся смягчить». Брована захлестнула сознание полной собственной ничтожности, какое часто посещает пьющих людей и совершенно незнакомы летчикам. Они, к счастью, успевают догадаться о своей неудаче, Последнюю долю секунды. Мысль о смерти, как ни странно, успокоила. Героическая точка, а он-то все думал, какая смерть достойней. Для журналиста лучше не придумаешь. И Квят, вечный соперник, никогда не сможет упасть с такой высоты. Бровман бледно улыбнулся. «Не станем описывать этот адский спиральный с выключенным мотором свищущий спуск, опишем последние триста метров, на которых Кандель опять запустил мотор». «Бро», — сказал Кандель, — «что делать? Мне каждый раз страшно, а с тобой как-то и «Давай всегда тебя буду брать», — слуга покорный, — сказал Бровман, но ему полегчало. Кандель умел найти спасительные слова. Одно надо было запомнить — Не так важно, как мы жили, важно, с какой высоты падали. После полета в Америку Кандель изменился больше, чем волчак. Волчак прилетел государственным человеком, скорее интересующимся собой и своим значением, нежели полетами. Кандель как будто заскучал. Похоже, он увидел в Америке нечто совершенно обессмыслившее всю его аристократическую летную легкость. И хотя слетал он в некотором смысле успешнее «Волчака», потому что именно его маршрут мог теперь стать основой регулярного воздушного сообщения, ему словно не в радость было открытие этого маршрута. И говорил он о нем неохотно. Впрочем, Бровман думал, что Кандель перенапрягся, а это пройдет. Особенно неприятно было то, что Кандель начал злиться на расспросы. Раньше, казалось, они доставляли ему удовольствие. Небось, когда Бровман писал брошюру, трепались часами – Теперь он отмахивался, просто я в какой-то момент сильно вымотался и принял правильное решение. Когда на руках от штурвала уже мозоли, не до лишних действий, просто делаешь, что надо». Этот полет был совершенно в духе Канделя. Не первый, словно деловой, для общей пользы и личного удовольствия. Между тем, опять рекордный. 8000 км, кратчайшее расстояние, сравнить с Волчаковскими 9100, часа часами с 64. Правда и то, что дб 3 был двухмоторный и набирал до 450 км в час, но Кандель шел почти всю дорогу на высоте 6000, не пряник. Штурман Гордиенко, который был далеко не такой лось, крайне тяжелой, перенес эти сутки. Кандель диктовал из Нью-Йорка статью в своей веселой, будничной, приятельской манере без всякого героизма. Масло потекло из автопилота. Пусть течет машине, легче будет. Автопилот отказал я, не особенно огорчился. Главная проблема – захотелось покушать, а яблочко промерзло. Тут, конечно, его фирменное становится скучно. Вопрос с пищей в больших полетах проработан у нас недостаточно. Когда школьник читал интервью или заметки Волчака – он конечно, их переписывал, но всегда в духе автора, и автор поощрительно кивал. У него возникало правильное чувство, что полеты сопряжены с величайшим риском и трудом. Когда читал статьи Канделаки, ложное впечатление, что это совершенно плевое, чрезвычайно веселое дело. При посадке получил удар надувной лодкой по затылку и штурвалом в грудь, но смешно же». В действительности, при жесткой посадке правый двигатель сорвало с моторамы, а Кандель сломал два ребра. Но он в юности ломал эти ребра ежегодно, не всегда замечая. Сели на болотистой местности в Канаде, горючего хватало, однако Нью-Йорк был в грозе. Так что Кандель спустил на темно-бурую заварного цвета воду на надувную лодку, зачем-то везли же, и в ней заснул. За это время покрылся инием, пришли местные жители, принесли еды, он показал жестами, что есть не хочет, хочет спать, и, покрытый инием, перевернулся на другой бок, в каком положении проспал еще три часа «Веселье». Но Бровман не пытался Канделя исправлять. У читателя сложился такой образ Канделя его друг Гордиенко. Они как бы друг друга дополняли. Кандель был веселый и безбашенный грек. Гордиенко — основательный и задумчивый хохол. Вполне кинематографическая пара, как сценарий пиши. Бровман и полез к Канделю с этой идеей. Но идея была ложная. Канделю не понравилось, что статья о перелете Гордиенко был назван его другом, идеальным напарником — Другом был Брединский, погибший при поисках Родины. Это особая была история, и после нее-то Кандали начал впервые меняться, но Брован тогда не заметил, а задним числом догадался». С Брединским Кандель слетал без посадки в Спаск-Дальний, приложив тем самым путь для женского рекордного перелета экипажа Грибовой. Кандель при расследовании наставил, машина была не доведена. Если б ни обледенение, да не ошибки Грибовой, то да ни прыжок Степановой, не было бы и поисков, и всей последующей ерунды. Но Грибова хотела лететь, ей рекорд был нужен, она хотела, видите ли, перекрыть французский рекорд». И Кандель не мог ей простить Брединского, который погиб за родину, за эту самую родину и так по-дурацки. С этим штурманом они сошлись удивительно, хотя это была совсем не кинематографическая пара. Брединский был ворский моряк, санитар, книжник, тихий человек, ничего не выказывавший, все внутри, но бессловесное их взаимопонимание было изумительно. «После посадки в тайге женский экипаж искали изо всех сил, и как было не искать. Первый женский перелёт мы всем показали. Мало того, что они чуть не угробили самолёт, — говорил Кандель, — но ещё и без всякой необходимости на чистой истерике выкинули Степанову и сами потом гордились, что штурманская кабина у них не помялась. Не героиням было давать, а выбрать публично. Это было не по-кандревски, но Соборединского он обиделся всерьёз». «О Брединском мне профессионального круга говорить было неположено. Его гибель попросту скрыли. Были некрологи в Дальневосточном кроссомольце и еще какой-то местной печати. И все, будто не было такой героя. Герой был. За ними скандалем числилось три рекорда. Его портреты в пионерских дворцах висели. Ни единого слова не было сказано о нем в записках Грибовой. А Степанова складывалось впечатление «вообще ничего не знала». Положим от нее скрыли, но какой бестактностью тупостью, какой душевной надо обладать, чтобы ни словом не обмолвиться о Брединском рассказе о тамошнем веселье, как они картошку пекли под самолетом. Степанова и Кандель как-то простила. Она погибла, в конце концов, тоже глупо, но хоть по любви. Остальные не имели права замалчивать Шуру. Шурина жена прилетела в комсомоль к Заурной и захоронила на семейном участке, а лежать ему следовало в Кремлевской стене – И что вовсе было непростительно, Ворошилов в приказе написал, что Брединский вылетел самовольно с целью присвоить себе подвиг обнаружения самолета. «Куда?» «Как он вылетел бы самовольно, когда Москва день и ночь изводила телеграмму и предъявить нам наших героинь? Ведь это было государственное дело, международный престиж, вопрос чести. Петров из Испании сорвался Степанову искать, и, конечно, именно он и нашел. Так и надо было дать искать ему. Брединский якобы виноват в катастрофе, вы одурели, Брединский не пилот. Брединский был штурман, и золотой штурман. Я давал ему штурвал строго на 10, максимум 12 минут, но, в принципе, это было совершенно не его дело». Штурману в иных обстоятельствах положено рулить, но называть эту нормой вы не можете, навязывать в качестве повседневной практики не смеете. Кандель долго всё это относил в себе, разбушевался впервые при Бровом, не только тогда, когда Бровом стал нахваливать Гордиенко. Гордиенко — честный, славный парень, нормальный парень, но сравнивать с ним Шурку — это надо вообще ничего не понимать, это как Шарманку с Геллисом, твою-то мать! Шурка не вёл этот самолёт, вёл его лесников человек малоопытный. придинскому вообще не следовало туда лететь, я бы не пустил, но я был в Свердловске с этим выездом к чёртовым пионерам. Знал бы я, что так обернётся, сам бы их искал, но что ж, всех было бросать на розыске. И поскольку вел этот Дуглас неопытный летчик, и он снизился ниже всякого предела, сбрасываем им импел, а тут же прилетел ТБ-3 с десантниками, 15 человек, и Дуглас стал им показывать, куда прыгать, Лесников не сманеврировал, или произевал, или что он там напортачил, но они столкнулись». Ты же понимаешь, Брован, если Дуглас пристраивается к тяжелому бомберу на малой высоте, это гарантированное столкновение. Он зашел ему в хвост и врезался в правую консоль. Дуглас в штопор, бомбер перевернулся, и как еще они не спалили лес. Из бомбера успели прыгнуть четыре человека, а из Дугласа никто, они никак не успели бы прыгнуть. И про Шурку пишут, что он искал подвига. Шурка запрещал про родителей своих писать. Он вообще вашего брата не жаловал. А тут он жаждал подвигов. И это Этот несчастный комдив Сорокин, который уж, конечно, не от жажды славы туда полетел. Если комдив лично летит с десантом, то это не от лучшей жизни. Тем более, это должен знать, что там творится на Дальнем Востоке после товарища Блюхера Большого, говорят, затейника. И Шурку после этого, как языком слезала, только уходит приказ полетному и техсоставу, Брединский не проявил внимания, не заставил пилота соблюдать технику безопасности. Чёрт ли штурман должен командовать пилотом? Сделай мне милость, Бровман, не пиши про градиенко и уж подавно не пиши сценариев, в последний раз прошу. С этого дня Броуман начал понимать, что началом конца был, пожалуй, не прыжок Лондон, что на самом деле цепочка фатальных неудач отчитывается замолчанной катастрофой над Тайгой. Если Грибовой не дали рассказать об этом в книжке, если похороны прошли тайно, а Сорокину не поставили даже памятника, что-то здесь было не так, и, возможно, не обо всем известно даже ему». У него не было чувства, будто Брединского замалчивают сознательно, втаптывают забвения. В конце концов, на банкете в честь экипажа Грибовой Кандель встал и сказал, «Прошу выпить, не челкаясь, за героя Советского Союза Брединского, погибшего в поисках». Он дернул головой женского экипажа наших рекордсменов. Все выпили. Сталин подошел потом к Володе, что скучный. Штурмана потерял товарищ Сталин. Тот только сказал «Да, нехорошо получилось» и отошел. «Да, нехорошо получилось» и отошел. Но никаких неприятностей у семьи Брединского не было. Жена получала на обоих детей выплаты, Кандель следил. Он подробно рассказывал, что у Брединского младший мальчик был слабый. Перед их дальневосточным перелетом лежал чуть не при смерти. Но Александр полетел, когда во Владивостоке узнал, что кризис позади, и мальчик пошел на поправку, встал на руки при всех военных чинах. Нет, что-то здесь было не то. Это был первый случай, когда комбрига героя похоронили тайно, и не то что без почести, а еще и посмертно выругав. Не так далее Кандель впервые задумался, что все они делают что-то не то. Однако альтернатива, альтернатива была какова, что еще было делать человеку с его данными, пусть даже штурман его погиб из-за чужого рекорда, и Броуман скоро перестал об этом думать, но с Канделем они некоторое время не выпивали». Кандель вообще начал проявлять друг странности. По возвращении из Америки ему ночью позвонил лично Сталин. Странно было не то, что ночью Сталин иначе не звонил, а то странно, что вдруг стал извиняться. «Товарищ Кандель, мы перед вами виноваты». Он всегда говорил «сперьмы», вожди по отдельности уже не мыслились, это было новое. «Вы ни в чем передо мной не можете быть виноваты, товарищ Сталин». «Нет, мы виноваты. Мы не сделали вам встречи, какую вы заслуживаете. Товарищ Сталин, — сказал тогда Кандель, — мне бы хотелось не про встречу. Что встреча? А вот, товарищи-конструкторы, тут есть проблема. Писатель за книгу получает с каждого экземпляра композитор за каждое исполнение песни. Так, а конструктор должен вещи продавать. Карпов рояль продал наследственный». Вы это, наверное, знаете. Про Карпову, правда сказать, не лично. Мне предавали, он не жалуется. А Ильюшин, я знаю, у меня занимал машину, продал, вернул. Это не годится. Да, вы правы, я этого не знал. И насчет завода я хочу окончательно осмелел Кандель. Все заводы награждены, а мой, наш, нет. Я летаю, рекорды ставлю, мне все, и славы и деньги. Я не против денег, конечно, но мне неловко ну «Насчет заводов это по отрасли решают», — сказал Сталин, как показалось, Канделю с прохладцей. «Они видят показатели в целом, вы показатели в целом не видите». «Товарищ Сталин, упорствовал Кандель, я же вижу, как работают люди. Или если мы в целом недостойны, не надо тогда уж и меня. Но я же понимаю, вы позвонили, потому что видите, но душе у меня неладное. И вы, как говорится, первым чувствуете. Вы человека понимаете, и я поэтому не мог не сказать». Тут он нашел верный тон. «Да, это вещи поправимые», — сказал Сталин. «А банкет, Вашу честь, мы еще закатим, будет повод. Вы же нам дадите повод?» Кандель верил в своей готовности к новым рекордам и попрощались. Он нашел, конечно, правильные слова и выкрутился, но Броуман, когда Кандель на следующий день ему это нервнича рассказывал, усомнился в том, что вообще следовало переводить разговор на конструкторские выплаты. Не то, чтобы Броуман подозревал, будто наверху уцарилось самодурство и в мыслях не было, но замечал вещи, которые там не любили. С одной стороны, там всячески поощрялось, когда вступались или просились у других. «Я уважаю дружбу», — говорил в таких случаях Сталин. «Я сам всегда защищал друзей. Ленин у меня случалось порицал за кавказские привычки». Это Сталин говорил Волчаку, а Волчак щедро пересказывал. Но эти кавказские привычки упоминались, как бы сказать, для витрины. В душе же, кажется, ВОЖ недолюбливал такие проявления солидарности. Во-первых, необъективность. Во-вторых, этим как бы намекалось на то, что он не обо всем информирован. Больше же всего Сталин не любил. Брован хорошо это знал от источника «совершенно надежного» когда просили за низвергнутых. Один писательский начальник пошел просить за Туруэля, он же Мигель Мартинис, тот опекал его в Испании, и, помня храбрость испанц под пулями, начальник не верил в оговор. Что ж, мы ценим желание защитить друга. Сталин просителя пригласил и дал прочесть показания Туруэля, которых тот лично сдавал писательского начальника. Вы видите теперь, что товарищ Мигель... «Имел таки некоторую склонность к очернению действительности. Или же вы хотите сказать, что данные показания правдивы? В том, что они даны совершенно добровольно, вы же не можете сомневаться?» И посмотрел в упор. «Нет, конечно, никак. Что ж, мы разрешаем вам поделиться этой информацией со всеми, кто сомневается в виновности товарища Мигеля». «Нам тоже не очень хотелось верить, но что же поделаешь, враг коварен». В самой глубине души Бровман догадывался, не догадывался, подозревал, не подозревал даже, а не хотел, ну, словом, в самой глубине души он попросту знал, что на деле солидарное, земляческое или профессиональное не одобряется, наличие горизонтальных связей мешает вертикальным, это не мораль, даже физика». И когда Броуман попытался там же в редакции это Канделью со всей осторожностью сказать, натолкнулся вдруг на совершенно недружескую отпусть. «Ты что же, полагаешь, что мне надо было молчать?» Это не был тон, к которому Броуман привык. В конце концов, напротив сидел Кандель, который знакомл с ним жену еще, невесту, который таскал его на высоту, о которому он написал книгу, и этот Кандель теперь смотрел на него чужими глазами. А ведь он всего только намекнул, что в разговоре с самим не следовало бы для своего же блага. «Знаешь, — сказал тогда Кандель, — журналистам, может быть, действительно не следует в разговоре с вождями защищать своих. Но летчики — другое дело. Что же сказал Брован с таким же холодом?» Я приму это к сведению. Некоторое время Кандель молчал, потом ударил его со всей медвежьей силы по плечу и сказал, «Черту забудь». И Брован забыл тогда, и ибо связывало их больше чем давнее приятельство». Дальше было так, наконец вышла книжка Кандель тщательно ее выверил, хвалил Говорил даже, что словно все пережил заново Тогда Броуман стал приставать к нему Возможно, и зря насчет следующего рекорда Разговоры об этом случались у них и раньше Сидели у Канделя, ему не здоровилось была в театре, и Кандель в здоровом состоянии театра не любил Отжившее искусство, то ли дело кино В кино он готов был смотреть любую чпухенцию Теперь они сидели с Канделем, слегка простуженным Пили пиво, играли в преферанс с болваном Обстановка была самой домашней, и Броуман, расслабившись, завел разговор на тему, которая в последнее время не приветствовалась. И можно понять, когда Броуману напоминали про роман, он тоже злился, однако не хотелось бы, чтобы Кандель застаивался. Именно его хотелось видеть неудержимо берущим новые высоты. Да, пошло звучит, но как сказать иначе? После этих слов Кандель вдруг сгреб Броумана, повалил на пол и стал душить. Душил некрасиво и почему-то жестоко, не как в шуточной потасовке. Потом вывернул Бровман руку и стал горячо повторять. «Ты не смеешь мне так говорить! Ты не смеешь так говорить со мной!» «Пусти ты, черт!» — звал Бровман. Но тот не отпускал, давил, заламывал. «Ты забываешь! Ты забываешь, с кем говоришь! Ты не смеешь!» «Пусти!» — прохрипел Бровман, и Володя пришел в себя. Видно было, что он нервничает давно, что этот нежеланный ему разговор случился на тревожном фоне, что-то его грызло, а Броуман по журналистской привычке, так сам он себе объяснял, бессознательно коснулся больного нерва. Броуман стал приводить себя в порядок, рука висела, не перелом, конечно, но вывернул сильно. — Ты понимаешь, что делаешь? — спросил он. — Ты вообще в своем уме? Кандель смотрел на него из-под лоби, все еще злой и красный. — Ты кто такой? — спросил он вдруг очень тихо. Ты кто такой, чтобы меня спрашивать про мой ум? Я герой Советского Союза, а ты кто такой, чтобы меня тропить? Кто ты такой, чтобы лезть ко мне меня за панибрата спрашивать, куда я полечу? Ну «Да что, сказал ему Бровман, сохраняя, потом гордился этим полное самообладание. Вот про таких, как ты, говорится, голова закружилась. Кто я такой? Я журналист известий, и я не холоп тебе, и это ты так со мной не смеешь говорить. Журналист, вот именно, сказал Кандель, вот именно, что ты журналист, и помнишь что твое дело мои ответы записывать, ты понял? «Еще же меня обзавихло», — однокровно предложил Броман. «Знаешь что, бешено!» — заорал Кандель. «Теперь знаю», — сказал Броман. Надерж, шляпу и ушел. Он много чего в эту ночь, конечно, передумал. И были минуты, что у него дрожали губы, обида его была велика. И он думал даже, что Кандель им только им сделан и возвеличен. Он его любил, а тот, оказывается... И он хотел уже рассказать все Симе, но Симе нельзя было этого рассказывать. Никто не должен был знать, это был позор, броман был человек отходчивый, но этот случай ранил его глубоко. Наутро надо ему было встречаться с Мазрум, отмечать большой беседой его только что объявленное назначение начальником управления полярной авиации «Главсевморпути». Для 32-х это был взлет блестящий, объяснявшийся разреженностью кадров В последнее время разреженность объяснялась тем, что, смотри, постановление самонаркома 28 марта 1938 года, причинами столь серьезных ошибок главсего морпути в навигацию 1937 года являются плохая организация работы, наличие самоуспокоенности и за знайства, что создало благоприятную обстановку для преступной инициативной деятельности вредителей в вреди органов ГУСМП. Мазуру и полковника еще не дали, а он уже был командиром над двумя сотнями профессионалов. Как минимум не хуже. Мазуру в «Известиях» давно, еще когда он доставлял на льдену Папанина с командой, и доставил, надо признать, виртуозно. Первое интервью в новой должности мазур обещал Броуману и слово сдержал. Броуман постарался прийти в рабочую форму и все вчерашнее забыть, и мазур вдруг предложил «Тут, кстати, надо менять экипаж Седова». Корабль пройдет мимо полюса, самый интересный период, я заброшу, полетишь зимовать. Это было хорошее предложение. Броуман слышал разговоры о том, что все полярные работы, раньше столь широко освещавшиеся, будут засекречены. Это наша стратегическая сфера и тому подобное. Так что тем более надо было ловить момент, я спрошу, пообещал Броуман и поехал в контору отписываться. — Корнилов теперь первый сам не одобрил, кто в лавке останется, но это, возможно, последний такой шанс. Они не будут из-за нас задерживать смену на Седове, а я давно не ездил, застоялся. — Хорошо, подумаем, — Сух сказал Корнилов, и Брован постыдно собоялся Если Кандель Корнилову наебедничал, его звонок может все повернуть, и вообще ссориться с человеком, которому ночами звонит Сталин, опасно. Волчак... Были случаи, и просто сжирал не глядя людей, имевших неосторожность, ему не понравится. Но тут, посреди всех этих раздумий, к нему в кабинет явился Кандель. присел к столу и резко сказал «Бровман, прости меня, я свинья». Бровман этого ждал, предполагал его звонок еще с утра и знал, как реагировать. «Простите, Владимир Константинович, — сказал он, — я работаю, мне надо сдавать срочный материал, мы журналисты, вы герои, мы знаем свое место. Бровман!» — сказал Кандель с силой и яростью. — Прости меня, я уже сказал тебе, что я свинья. Ты не знаешь, как мне херово. Хочешь, ударь меня. — Ну что вы, — сказал броуман гнусно, улыбаясь. — журналист чтобы ударил героя, это же покушение на нашу славу. Бровман очень тихо сказал Кандель, и Бровман понял, что говорит он серьезно. — броуман ты один мне друг, прости меня, серьезно, я больше не сорвусь. Но я правда хочу завязывать со всем этим делом. Я не хочу больше, понимаешь? Я делаю не то. Я не хочу больше на рекорды. Я просто вижу, что я следующий. Может, и понять, умная ты голова. И поднял на брову на такие собачьи, такие страдальческие глаза, что вся броня с брову слетела Это я могу понять, сказал он. Я не могу понять, когда ты на людей кидаешься. А когда так могу... Хорошо, что можешь, выговорил Кандель. Я, видишь ли, привык, что я машину контролирую, ну и в целом контролирую. Но сейчас, бро, он такой у меня чувствует, черт его знает. Я никогда в такие вещи... Но читал ты, скажем, Флойда про интуицию, я считаю, летчикам это надо читать. Что-то говорил, они не знают, своего не знают, прикинь, а я знаю. И вот как я чувствую машину, это ты не можешь отрицать. Так я чувствую судьбу, это я еще на море тренировал. Иногда погоду предскажешь, иногда на человека глядишь и видишь нежилец. Вот я сейчас нежилец. Брось, Кандель, от переутомление, — сказал Бровун. Ты десять лет живешь на пределе, ну, естественно. Я десять лет летал, ничего не боялся тихо сказал Кандель. А теперь как пробило меня. Ну, всему предел бывает, и снос, сам знаешь. Какой износ, — с досадой спросил Кандель. Где «Какой износ! Мне тридцать четыре только года, я моложе тебя. Человек крепче машины, у меня не может быть из носа, просто втягивает меня, и всё. Чем-то мы не тем занимаемся, потому что или с ума сходим, или сами себя гробим. Такое у меня чувство, бровон, что разрабатываю я истребитель, а он истребляет лично меня. И без этого моя судьба не имеет смысла, а с героической гибелью имеет. Она как бы предполагается, ты понял?» Это всем надо, на этом все как бы стоит, а я не хочу. Но не знаю, куда мне от этого отвернуть, поэтому я бросаюсь на людей. И некоторое время, да, буду бросаться, пока не придумаю, но я придумаю. Варька беременна, мне нельзя ее одну тут с ребенком, ее одну сожрут. Тут такие, как она, тоже долго не проживут, понимаешь? Поэтому я буду сейчас думать, как сваливать, и ты со мной, наверное, некоторое время действительно не разговаривай. Я просто не хочу, чтобы ты держал на меня зло. Я, может, кроме отца на свете трех человек серьезно уважал. Вот ты из них один. А еще кто с профессиональным любопытством спросил Броуман? Да в порту ты их не знаешь, — ответил Кандель и вдруг подмигнул. И Броуман отчета было приятно, что Кандель оценивал его как одного из этих портовых богатырей. Ну и ладно, одно к одному, — сказал Броуман. Я на зимовку полечу на Сютово, они команду меняют. Так что месяца три меня не будет, а за это время ты либо перебесишься, либо придёшь с себя, либо придумаешь. Да я как раз себе, сказал Кандель. Теперь-то как раз в себе. Ну, я знал, что ты поймёшь. Бой здоров, Броуман, не кашлей. Вернёшься с Седова, зайди. А когда Броуман и правду вернулся с Седова на два месяца позже, чем предполагал, всё было уже другое, и сам Броуман был другой. Была уже зима. И было чувство, как всегда зимой, вроде испытывали, а вроде и помиловали, облегчение, благодарность, разочарование. И немножко пусто, жадно, сладко, свежо, но немножко скучно. После полюсу ему все было немножко скучно. Георгий Седов дрейфовал уже полгода, руль его был поврежден, команда эвакуирована. 28-летний капитан Ладыгин на предложение смениться ответил, непременно покину корабль в родном порту. В таком решении был свой резон. Ладыгин не знал, что ждало его в Москве. задержки задержке и поломке Седова он был не виноват. Но кто и в чем виноват, уже значения не имел. Виноват был тот, с кем случилось. и Если расхлебаешь ты героя, если нет, будь с тобой как с Брединским. И повезет, если посмертным. Теперь Седову, Предстояло идти на полюс. Это был старый ледокольный пароход, искавший еще Нобеля. Построили его англичане в 909-м, купили наши в 16 -м. До 37-го он ходил ровно и славно, в 38-м попал в Герои. Капитан на нем Ладыгин, перешедший из затертого и спасенного Садко. Садко был вытащен и отбуксирован Ермаком, молодыгин верный долгу с командой из пятнадцати вернейших дрейфовал во льдах на Седове, ожидая свободной воды. Трудно сказать, было ли все это результатом вредительства или банального недомыслия, или просто «Арктика такая вещь, что в ней случается и зазимуешь». Вообще-то, думал Бровман, за любой неурядицей стоит что-нибудь вредительство. Скотт в Антарктике погиб от негодного провианта. В новом полярном романе «В костре» рассказывалось о пропавшей полярной экспедиции, которая отрицательный герой из любви к жене капитана поставил плохую одежду. плюса ошибок не прощают. Но, как это всегда бывало, из трагедии Седова получился репортаж длиной в полтора года, и Бровман со своей стороны точно очень одобрял. Тут был повод для гордости. Оставшиеся на седое 15 человек, все, кроме капитана, рожденные с 12 по 15 год, вели научную работу, исследовали состав льда, наблюдали и прикармливали фауну, отыскивали легендарные земли и проводили комсомольские собрания. Официальной задачей Седова было определение границы материкового шельфа, то есть поиск линии, за которой кончается море Лаптевых и начинается океан. Неофициальный поиск земли Санникова, которую на протяжении последних 130 лет ведли около десятка человек, но достичь не мог никто. Не дошел до нее и Седов, ибо на долготе 151 градус при широте 77 на горизонте показался сплошной полярный туман, словно волшебная земля пряталась от человеческого взора. Вышло так. Садко должен был идти на выручку Ленину, но не дошел. Красин пришел вытаскивать Садко, но не вытащил. Садко успел вытащить Кузнецкий строй, но куда было тащить его дальше? На буксировку не хватало угля, 150 тонн в наличии вдвоем не раскатаешься. Стали решать. Теоретически Садко мог еще проломиться на восток, в Тихий океан, и дойти до владивостока но тогда ему пришлось бы седова а седова на буксире они далеко не ушли стали кое как ломать лед направлений тихова в первый день прошли шестьдесят миль обнадежились но дальше застряли на такой путь с многократными разгонами и ломкой льда толщина от пятнадцать сантиметров элементарно не хватило бы угля Ладыгин предложил разделиться и отправить два ледокольных парохода на Чукотку, а ему с пятнадцатью ю остаться на Седове, но на партсобрания его спросили, дает ли он гарантию что два корабля дойдут до Чукотки. Нет, но примите в рассуждение, нас тут на трех кораблях 217 человек, из них 45 студентов-практикантов, у которых срывается учебный год, и некоторое количество больных, рисковать которыми мы не можем». Короче, идти страшно, оставаться ужас, из изглався в морпути летят телеграммы, опровергающие друг друга. В дискуссиях упустили последние два дня, когда теоретически можно было добраться до Чукотки. Три корабля засимовали в 400 метрах друг от друга, среди торостных льдов и непрерывных сжатий, повредивших Седову две винтовые лопасти. Шмидт поклялся, что с минимальным увеличением светового дня, то есть в феврале, пришлет самолеты и заберет людей. Угля и керосина оказалось в обрез. На каждую керосиновую лампу приходилось 200 граммов в день, 4 часа света максимум. Из света небесного наличитывали полчаса розоватого свечения на горизонте, в прочее время зеленая муть. Температура держалась на минус 10, опускаясь под час до 15. «Из пустых керосиновых бочек наделали так называемых камельков с водными трубами, согнутыми из обшивки котлов. Все равно стоят праздно. Тепла они почти не давали. По случаю 7 ноября провели факельную демонстрацию на льду. Она растянулась на 500 метров. Много нас с ужасом понял Ладыгин. Все резво веселились, провели концерт самодеятельности. Студент Маханько показывал человека оркестра. Ладыгин повезло ему стоял на вахте» и мрачно прикидывал, сколько они продержатся со своими запасами. Выходило при жестокой экономии 90 дней. Ему казалось, что в зелёном тумане севера он видит Кузькину мать. Ему припомнилось, как собственная мать отговаривала его от переезда в Архангельскую сухопутной Перми. «Но что это мама, как можно? Мать!» — повторял он теперь стынущими губами. «Мать наша Арктика!» Космический холод был вокруг него. После праздников остановили котлы и началась арктическая депрессия. Больше всех веселился капитан дальнего плавания с характерной фамилией Смурной, которого прихватили на Тиксию, чтобы доставить в Архангельск. готовили же вернуться через два месяца. «Лучше бы я на тикси сидел», — повторял он все веселей, но, в общем, именно он оказался наиболее стоек. Его ничто не огорчало, даже радовало. «А может, и лучше тут», — говорил он. «Он-то ни за что не отвечал. Его корабль благополучно стоял в тикси Тут-то мы и перезимуем», — говорил он. «А на Большой Земле неизвестно еще, что будет. Может, война, может, конец света. До нас-то никто не доберется». «Да и безопаснее здесь как-то, верно?» — Ладыгин. Ладыгин не отвечал, хотя понимал, о чем речь. «Он страшный». «Страшно тосковал по жене, отправил гейродиограмму, будь тверда. В конце концов, такое дело капитанской жены ждать знала, на что и за кого шла... Но она так плакала перед их выходом из Архангельска, словно что-то знала. Разбирая чемодан, Ладыгин нашел шоколадочку с записочкой. Шоколадочку загадал съесть вместе, но уже прикидывал, как в последний свой час разгрызет ее, коли хватит сил. Шоколадочка, мать моя, шоколадочка, придумает же, особенно бессилие его студента со своими стенгазетами. Он понимал, конечно, бодрость духа и все такое, но понимал и то, что чем бодрее не держится сейчас, тем безнадежнее скиснут через месяц мой жуткое, он знал, начнется в феврале. Владыгин был в тайне писатель, писал фантастику, понимал психологию, хотя дорого дал бы, чтобы не понимать. Прежде всего, людей потребно было занять источник всякой психической нестабильности безделья. Каждые два часа тщательнейшим образом записывались погодные показатели, даром что они не менялись. О высоких широтах бесценно все, обрались пробы льда, воды из-подо льда, грунта со дна, изучались микроорганизмы, примитивные, как всякая жизнь в этом холоде» тут оторвало караван ленина притулившийся в хатанском заливе вынесла его в моря лаптевых впечатала в лед западнее щидовые они дрейфовали там же добывая такие же бесценные никому даром ненужные сведения поразительно записывал владыин сколько научных результатов мы провезем на большую землю хотя никто не был уверен что они еще ступят на нее опасные разговоры о теплых морях в особенности о яичнице все чаще заходили в жилых помещениях очень не помешал бы какое-нибудь приветствие от вождей, но в эту первую зиму вожди грозно молчали и возвращения не боялись только студент это капитан Смурной Новый год был встречен безрадостно единственным лакомством оказалось Гущенково, разгар празднества на седова надвинулся ледяной вал когда отрезкается отжатие лед его нагромождение достигают 10 метров в высоту, вала остановился в двух метрах от Кармаседова а если бы пошел дальше, ледокол скомкнул бы как фольгу, теперь по левому «Кромоздилась ледяная стена, нагонявшая еще больше тоски». Но вскоре у отчаявшихся экипажей нашлось новое увлечение. Профессора стали читать лекции. На замечание доктора Батагова, скептика, как и положено доктору, что смешные лекции по гидрографии и латыни, и древней истории на дрейфующем караване, Ладыгин ответил, что вся Земля есть не более, чем караван, дрейфующий в холодном и темном космосе неизвестно куда, а потому лекции в дрейфе ничуть не смешнее любых других занятий. Многие обросли бородами, все почернели от копоти, гидрограф вяз, Заметил, что так же должно быть выглядели студенты Петроградского университета зимой 19 года, а ничего делали открытие, ему предповедал его учитель профессор неведомский Для кочегаров читались лекции по истории партии, о парижской коммуни оказалось, капитаны и помощники помнили массу сведений в обычной жизни погребенных под наслоениями будничных забот, а тут выплыло. Подробно обсудили ошибки коммунаров, надо было, конечно, брать почту и Версаль. а Апофеозом всего этого абсурда были выборы 12 декабря, проведенные на Седове. Нашли пищу машинку, напечатали бюллетени, раздали, проголосовали, выслушали сталинскую речь о том, что наши выборы единственно свободными лоыггин думал с тяжелым умилением что на американском корабле уже небось бы друг друга перелопали Тут подоспели новые увлечения. Советский человек всегда найдет, чем себя занять. Сначала увлеклись изготовлением ветряков в надежде добыть энергию из ветра. Создались три команды. Ладыгин и сыновья Ветроду и Красный Матвей по имени Седовского Боцмана. Огромного человека. Особенно тяжело, как все толстяки, переносившего голод. У Красного Матвея получилось из гидрологической лебедки пара досок. Нечто, по крайней мере, высекавшее искру. Но при слабом ветре лампочки или тлели, а при сильном перегорали средний же в Арктике не дует. но ну, а два матроса, оба на суше промышлявшие охотой, увидели на снегу песцовые следы. Как с мрачным хохтом сообщил матрос Храбров, пришел писец На песок поставили капканы. Два попались, остальные начали осторожничать. Третьим попался кок, получивший перелом большого пальца на ноге. Что смеху было, пришлось расставлять селки в добрые мили отсюда. Но после того, как Лодыгин едва не провалился в треть, развершиваяся вдруг на обратном пути кораблю, охоту прекратили. Как бы то ни было, добыли 13 песцов и две недели ни о чем другом не говорили, но и иссякло это развлечение. И тут пришла спасительная радиограмма, вылетают самолеты, готовьте аэродром. Мать моя Арктика, что такое аэродром? Из Москвы радиировали ровный квадрат километр на километр, но видели ли вы торосы, представляете ли вы дрейфующий лед? Оказалось, что телеграмму отправлял как раз тот, кто не видел, и в руководстве таких было большинство. Договорились 500 метров в длину, 100 в ширину, но и такую площадку искали 5 часов и не нашли. Разведгруппу разослали во всех направлениях. Всюду были снежные горы, гигантские складки льда, вдобавок 32-градусный мороз и непроблеска в небе. У Ладыгина начались галлюцинации, ночами ему веречился виск из крежет ломаемого льда. Делать нечего, стали строить аэродром из того, что было». Аманалом подрывали лед разбирали обломки. Когда мороз дошел до минус сорока, прекратили, но при минус тридцати восьми возобновили. Ида заканчивалась. Откладывать рейсы не было возможности. Когда к концу февраля расчистили первый аэродром, Ладыгин глазам не верил. Он не понимал, как 200 человек смогли это сделать. И правильно не верил. Трудности только начинались. Первый аэродром треснул ровно по всей длине. Это было похоже на издевательство. Но гнив оставался без адреса. На втором началось очередное сжатие. Разгребать половину пришлось заново. Ладыгин тайно молился, чтобы хоть третий оставался нетронутым. 15 марта в Тикси вылетел теловоздушная экспедиция, и Ладыгин предвкушал возвращение сперва в Архангельск, а там и в Москву, но в день вылета ему пришла молния, он назначался капитаном всей экспедиции и, следовательно, оставался в льдах «Мать моя Арктика, за что?» Жена Оля прислала ему длинную телеграмму «Родной, поздравляю назначением, буду ждать сколько нужно, значит, ты там нужнее, хотя не знаю». «Хотя, не знаю, Ладыгин уже все распланировал. Он представить не мог, что выдержит еще хотя бы месяц этой зимовки, но там знали, когда послать свою молнию». За встречу самолетов ему был не до эмоций. Ему предстояло отобрать тех, с кем он останется. Разрешалось составить 33 человека. Остальных отправить. Ладыгин быстро нашел критерии отбора и оставил тех, кто брился». Остальные, кто запустил себя или смирился с бородой, явно являли более хрупкую психику. Сам он брился раз в четыре дня». Передача полномочий Ладыгину от капитана Шевцова, человека больного и нервического, не сулила Шевцова добра и точно по возвращении его списали, и хорошо, что ограничились этим. Ладыгин принял все имущество, с особым вниманием пересчитав патроны и утвердился во главе всей экспедиции. Первое его решение в этом качестве было строить четвертый аэродром. Да, все понимаю, но я уже понял нрав этой льдины, она непременно треснет в решающий момент. Так он сказал, и сто человек, еще способных долбить лед, пошли. Пришли строить четвертую полосу в двух километрах от каравана. Еще пятьдесят приводили в порядок третий аэродром, выкладывали на нем из листов Толи черное Т, видимо, с высоты. В день окончания работ на третьем аэродроме лед треснул под Седовым. «Если треснет аэродром», — сказал сквозь зубы Лодыгин, — «я застрелюсь». 2 апреля небо очистилось, и с Тикси пришла молния, что самолёты готовы к вылету. В кубрик ворвался и началось, трещины по всему аэродрому принимать нельзя. ведь я знал», — сказал Ладыгин. Цепочка подыхающих от усталости людей стала передавать листы толи на четвёртый аэродром. «Самолёты в воздухе!» — радировал Тикси. «Успеем», — сказал доктор, летит три часа». Доктор распорядился Ладыгин. «Идите готовить отъезжающих, оденьте потеплее, режьте одеяло на портянке». Но надо будет так составить мрачно сказал доктор одеяло казенным Самолеты прилетели ровно в половине третьего. Первый повредил лыжу из-за ледяного бугра, другие два приземлились без накладок, привезли письма, газеты, забрали на каждый борт по 10 человек и, кое-как, поправив лыжу, улетели. Следующий рейс отложился, не было погоды. сидовцы за это время расчистили новый аэродром. И 26 апреля самолеты прилетели за остальными. Они торопились с отлетом, погода портилась, остающиеся тосковали. Рассмешил их только корабельный плотник, с которого перед самым отлетом свалили штаны. Он слишком много всего набил в карманы. Подумай, штаны! На самом деле, плотник просто сошел с ума. Это и понятно. По возвращении думал, он надо будет отчитываться за гвозди. Часть гвоздей он использовал, когда строили домик для зимовщиков. Господи! Когда это было? Но часть осталась. И за них бормотал плотник. Надо отчитаться. Он набил гвоздями все карманы ватных штанов. Потом ему показалось, что самолеты улетят без него. И набегу штаны. Ах! И, увы, он присел, подбирая гвозди, и все покатились, но это надо, на морозе упали штаны с гвоздями, и когда те, кто остался, вернулись на корабли с бесконечной тоской, думали о том, как через два часа их товарищ ступят на твердую землю, слова «штаны упали», время от времени заставляли их истерически хохотать. — Все думаю, — спросил Ладыгин доктора. — Для чего столько льда? Чтобы вы представляли, — ответил доктор, помедлив, — как будет выглядеть Земля, когда все кончится. Советские выживут, — уверенно сказал Ладыгин, и доктор не возразил. следующее лето, назовем его периодом между зимовками, чтобы это не выглядело издевательством, было полновесным, подлинным безумием, с ума сошли все, и временами это даже было бы смешно. Бровман мог восстановить этот период только по рассказам участников, но они помнили мало. Впрочем, то, что они писали потом в книгах, было вовсе не похоже на правду. В первые дни после отлета счастливцев все, скрупулезно дозируя, чтобы на подольше хватило, читали письма, и журналов вырезали картинами, ки и вешали по кубприкам составили тщательную опись доставленной еды как известно нет ничего аппетит перечня припасов обещали горы доставили кучку четыре кило двести пятьдесят мороженой смородиины четыреста лимонов тоже мороженых девять кило прессованного яичного порошка пять с граммами кило шоколаду, семь с кило порошкового молока, но тридцать семь килограммов сушеного луку, первое средство от цинги и столько же витаминного желтого дрожжа, сначала сладковатого, под оболочкой липкого, а после рассасывания интенсивно кислого. Там внутри была аскорбинка. Был еще килограмм мороженой клубники, которую общим решением вручили Ладыгину. Он ходил мрачнее всех, ибо по письмам жены увидел, какие на самом деле тоскливо – Она вела подробнейшую хронику дрейфа, флажками отмечала по карте их передвижения. мороженое клубника навсегда обладала теперь для капитана Ладыгина вкусом обиды. Он поделился, конечно, со всеми, но большую часть кормили ему, сами удовлетворились смородиной. Через три дня, стоя на вахте, Ладыгин вдруг ощутил резкую головную боль, пол поплыл, зазнобило. Он еле достоял, выпил два стакана горячего чая, его тут же вырвало, и он позвал врача». Доктор Батагов знал, до какой степени Ладыгин не жалует медицину, и понял, что всё серьёзно. У Ладыгина оказалось 38. На следующий день 39, и ему запретили вставать. Ночью ему стало совсем худо, и, главное, Ладыгин видел что Батагов и сам крайне обеспокоен. Что могло сюда забраться? Спрашивал он. «Какая хворь, возможна в таких широтах? Может быть, что-то древнее? Либо здесь человек окраулит нечто, чего мы ещё не знаем?» Лодыгин испугался. На следующее утро доктор вошел к нему торжественно и сказал: "Я понял. У вас сорок, ну, поздравляю, это брюшной тиф. Так называемый ступенчатый жар. Симптом понятный, осталось понять, откуда". Ягоды, — Ягоды, — пролепетал Ладыгин. — Точно, — воскликнул доктор, — больше их прямо было неоткуда. — Ну, вернусь же я. Ну, разберусь же я. По крайней мере, теперь ясно, что с вами, но чем в таких обстоятельствах лечить. Что ж, полная изоляция, рисовый бульон? За неделю от Ладыгина и так худого осталась тень. Он с трудом мог приподняться на локте в Москву, пока ничего не сообщали. Наконец Батаков перестал разбирать, что Ладыгин шепчет, и потребовал передачи командования Старпуму Ефремову. Температура у Лодыгина дошла до 41 градусов. И доктор решил уже, что следующей ночи он не переживет. У северного полюса умирать от брюшного тифа непредсказуемый бред. Бред, кстати, мучил адыгина непрестанный как всегда, при тифе вода. Водопады, озера, целебный источник с лимонным соком. По животу пошла мерзкая розовая сыпь. Что пить хочется хорошо, друг мой, приговорил Батагов. Вода первое дело. Чем же еще лечить? Либо справится организм, либо не справится. Вот уже снегов пресную воду качаем. В воде «Недостатка не будет», на свой страх и риск дал хенину и не ошибся. Все время Ладыгин лежал один, доктор панически страшился эпидемии Что стал бы он делать с тридцатью больными в ледяной пустыне? За себя бы Атаков не боялся, его никакая зараза не брала. Но страшнее всего была мысль, что эпидемии Тифа шагают уже по большой земле, что там сейчас никому не осталось, только они, и вот к ним она проникла через ягоды. Что с ними будет, ведь размножаться невозможно, выберем? Рисовалась доктору картину нового племени, произошедшего от седовцев и белых медведей. И, в общем, выходило, что еще непонятно, кто же с ней способнее, но все эти мысли картину Доктор от себя гнал, потому что начиналось белое безумие». Болезнь страшней снежной слепоты. Кто-кто, об -кто, атагов навидал с арктических сумасшествий и знал, что холод изнуряет сильнее голода, и на борьбу с ним тратится больше резервов. Знал и то, что переживший такую арктическую командировку сроду больше ничем не заболеет штука в том, чтобы пережить. Лодыгин бредил теперь Цойлоном. Он никогда, разумеется, на Цойлоне не бывал, но знал, что там бывает чай, такой, вероятно, целительный, магический чай, от которого сразу поправится больной советский капитан» но почему-то не несут ему этого чаю. Он болтается в узкой лодке у берегов Цейлона, его сюда отправили зимовать, предупредили, что он должен завязать отношения с местными крестьянами, обработчиками чайных полей. Но чтобы они его заметили, он должен привстать в лодке, а это совершенно невозможно. Лодыгин попытался встать и упал, и так лежал на полу три часа, пока не пришел доктор, Чёрт знает что, привязывать вас, что ли? Пришлось назначить сиделку, вызвался помор Смолин. Огромный человек, уверявший, что тифом он уже болел в девятнадцатом, и вторично эта хворь не привяжется. Со Смолиным стало едва ли не хуже, потому что он беспрерывно рассказывал свои сны. Нет ничего скучнее чужих снов, и если для самого сновидца они имеют хоть какой-то смысл, то постороннему слушателю вовсе уж ничего не говорят. Но наступал полярный день, бегали зайчики по стенам каюты от сияющих льдин вокруг, и постепенно в лодыгину вливалась жизнь, когда в начале июня он смог, наконец, побриться – Долго не узнавал себя в зеркале. Как только он вернул себе обязанности капитана, Ефремов, кажется, с легкой обидой принял этот приказ, всюду тщеславие. Пришло сообщение, что к ним направится ледокол Красин и, возможно, летом вытащит. Надо, значит, готовить Седова к эвакуации, чинить роль выправлять стиснутые льдами винт. Под Седовым намерзло несколько этажей сплошного льда — Отколоть их было немыслимо, стали взрывать, закладывая в пузырьки по двадцать граммов аманала, за три дня продолбили дыру, в которую мог погрузиться водолаз, но видимость в воде была нулевая, руль приходилось исследовать ощупью, винт оказался погнут, месяц работы ничего не дал». Конечно, это было не так ужасно, как полярной ночью, когда казалось, что света не будет вообще никогда. Конечно, даже пахло немного весной, только ни травинки, ни листика, и прилетели даже какие-то идиотские птички, которым любопытно, видать, было посетить корабли. И Смолин задумал пострелять птичек, но пожалел. Да и жрать их нельзя все равно. С Большой земли намекали, что первое испытание проходит ледокол Сталин. Ладыгин помнил слова Водопьянова. «Сталин человека не бросит». и Ему представлялось символическая картину уже явно было задумано, что вытащит их Сталин, что Крайшну одному не сладить, но Шмидт честно признался, что Сталину до первого рейса нужно еще три месяца испытания, там зима, и потому достанут их, вероятно, только следующей весной. Ну, есть шанс, что и Красин справится, и Ладыгин хотел уж был радировать, что если надо ждать до следующей весны, то лучше он застрелится сейчас, меньше мучиться но передавать такой радисту он побоялся, да и вообще малодушие. Вдруг зимой их самолеты заберутся, Да, останутся здесь, потом можно будет опять прислать за ними самолёты. Владыгин и понятия не имел, что все в морпути выдумывали не менее фантастические варианты их освобождения. Включая полную эвакуацию самолетами, но бросить корабли они не имели права. Да и вообще, сказал Калинин, когда приезжал все в морпуть, не глупый, кстати, человек, даром что всегда держался простачком. А что вы думаете, товарищи, ведь это получилась уникальная дрейфующая станция. И первые выборы Верховный Совет за 600 верст от полюса — это не хухры-мухры. Непонятно было, то ли старик шутит, то ли предлагает таким образом отмазаться но сказал же попанец Шершов, который после зимовки перестал считаться с формальностями, что для одного недосмотра, для других подвиг. Вопрос, как осветить? Немытый, заросший, шатаемый ветром капитан Лодыгин не знал, что за их дрейфом следит СССР. Да и честь и мир, хоть мир уже не до того было. Что его фотографии украшают многие девичьи спаленки, что ему посвящают оратории, что вообще всякая ледовая символика сейчас очень к месту, потому что поля с неясным, темным образом выражает самую сущность советского, достижения полюсов и проведение выборов на них сравнимы с достижением стратосферы, и тот кристальный мир, где вымерзают даже вши, олицетворяет собою нашу советскую утопию. Ладыгин так ослабел, что махнул уже рукой на свою жизнь, нападали еще припадки тоски по жене, но жену он представлял уже смутно. Начался охотничий сезон, застрелили нерпу, пять пудов мяса. Если сожмуриться писал в дневнике Ладыгин, похоже немного на медвежать, но разит рыба. И открыли соревнования по стрельбе, подстрелили пять уток. Все работы по ремонту руля кончились ничем. Руль поворачивался максимум на два градуса. Вдобавок ефрему пошедшему на погружение впервые в жизни, стало плохо и сердцем. Оказалось, у него клаустрофобия, примет, которой он сроду не замечал прежде, вытащили серого полузадохшегося. Спасение подошло откуда не ждали. Шмидт не хотел раньше времени обнадеживать, но к ним стремительно проламывался Ермак. Правду сказать и этого выдалось щедрое. Лед шумно таял и трескался. Ладыгин даже сходил по одной из промоин на байдарке. Страшно было подумать, как осваивал он когда-то такую же байдарку в Крыму. Еще страшнее представить, что бывает Крым, но вовсе уж немыслимо, что все воды мира связаны. И стал быть, все это один океан, местами теплые гостеприимные а местами вот такой, зато исключительно чистой. Лодыгин загляделся в зеленую ледяную воду. Прелесть какая вода! Ермак успел сходить к Папанинской льдине, отвез папанинцев в Ленинград, освободил у земли Францию из Фарусанова, Рошалия и Пролетария... Вывел на свободную воду шесть лесовозов у Диксона, раздав им угля, после чего вытащил изрядно помятого Ленина. Ладыгин стал бомбардировать Москву радиограммами лета, писал он «по арктическим меркам жарко, его обещает не быть ранее и холодной, надо бы к нам поторопиться». Казалось, освобождение было уже так близко, что у него начался буквальный зуд в ладонях. Его несколько охладили, напомню, что готовили к ним Сталина. Но Сталину предстоит еще три месяца до дела. Кермак может успеть, но люди устали». Срываясь, Лодыгин радировал, что Седов в бедственном положении из руля, самостоятельно его отремонтировать нет шансов. Без мощного ледокола его не вывести а оттуда бы сами ушли. Ему ответили прямым текстом, он выучил наизусть. «Используем все возможности. Однако вам, опытным ледовым капитанам, должно быть ясно, что гарантировать возможности достижения Ермаком вашего места нельзя. во избежание тяжелого расчарования, если Ермак пройти не сможет, информируйте в этом духе ваш экипаж». Тут Ладыгин окончательно убедился, что выводить их никто не будет, они больше устраивают Москву в качестве символа и теперь вечно будут выбирать Верховный Совет в шестистах верстах от полюса. А им иногда будут с сбрасывать витамины. И разнес несколько предметов и чуть не пробил кулаком переборку. Тогда доктор рекоменовал ему окунуться. Вода была уже где-то два градуса, Ладыгин прибил бы и доктор но был ему благодарен. Вдобавок пришла радиограмма, что воздушная разведка обнаружила чистую воду до 78 градусов в 30 минут, и стало быть, кем можно было подойти. Ермак, чтобы не дразнить их напрасными надеждами, сообщил, что идет в глубокую ледовую разведку. Не более экипаж, однако плел гигантский пеньковый канат. 60 миллиметров в диаметра в последний день августа Старпом заметил дым на горизонте, Владигин с минооклем кинулся на юд так точно. Ермак с диким трудом, разбегаясь и запрыгивая на льдины, проламывался к ним. Он был все-таки очень большой, и льды перед ним ломались торжественно. В радиорубке Ермака завели пластинку с «Интернационалом». Ладыгин не мог собою совладать и почувствовал, что рыдает. Рядом Батагов повторял, перейдя на «ты», да какие уж тут церемонии. «А ты говорил, ты говорил, за ними пришли, их спасали». Ермак дошел до Седова, обошел его кругом. И льдины, которых они никак не могли ни обколоть, ни взорвать, с грохотом разломились». «Интернационал» играл уже по третьему разу. «Весь седовский экипаж орал «Ура!»» С Хермака проорали, что на подготовку у них десять часов, иначе не будет чистой воды». Вообще надо торопиться. Изо всех сил корабль подготовили за восемь. Планировалось, Ермак поведет в Седова. Дальше своим ходом пойдут Садко и Кузнецко строят. Добавок к тросу, сплетенному командой, им кинули Ермака еще два и, помоляясь, тронулись. Чудесное, неземное это было ощущение, когда после года во льдах Седов сдвинулся с места, таща на себе огромный неоткалываемый слой льда, целую чашу, которая через полмили вдруг оторвалась, и Седов получил двадцати пяти градусов. Крэн на левый борт. Но это бы полбеды. Даже заведя машину, разведя поры они двигались еле-еле. Ермак натужно ревел, и все на Седове боялись дышать, не говоря уж лишний раз шевельнуться. Он протащил их триста метров и треснул первый канат. За пятнадцать минут его рекордно поменяли, пошли дальше. Треснул второй. Ермак шел трудно, не мог больше, как обычно делается, сдать назад и дать по льду второй удар. Невыносимую тяжесть чувствовали все. «Что сделаешь?» — лопнул третий трос. С Ермака передали, что попробует пойти вперед, разбить путь, а там вернуться. На Ладыгина страшно было смотреть. Через час к нему подошел Ефремов и вручил радиограмму. Ермак потерял левый винт, ни о какой буксировке Седова теперь не было речи. Он уйдет, уводя Садко и Кузнецк строй, и Седову предлагается зимовать. В утешении во второй радиограмме сообщалось, что на острове рудольфа создана база, и зимой к ним прилетят самолёты. Все запасы злости Ладыгин потратил ещё, когда ему посоветовали не обнадёживать экипажи, к тому же теперь на него смотрели люди, и надо было сохранять лицо, дать волю отчаянию сможет у себя в каюте, да и что проку». Тут Арктика, тут всегда был лед, и в обозримые три миллиона лет будет он же. Зимуем, коротко бросил Ладыгин экипажу, предоставив Старпому объяснить, что у Ермака полетел винт. Никто в первый момент ничего не понял. Решили, что зимуем означает продолжаем ждать, но Ефремов развел руками и начал разъяснять ситуацию. Ни один даже не вскрикнул, все были вымытаны до полного безразличия к собственной участи Лодыгин упал на койку и, как ни странно, некоторое время проспал. Во сне ему пришла спасительная мысль — можно же, наверное, их всех как-то забрать на Ермак и на будущее лето обнаружить с воздушной разведкой. Никуда он не уплывет за это время, и не такая это ценность. Есть другие ледокольные проходы, этому уж тридцать лет скоро, у него винт сломан». Но, едва проснувшись, Лодыгин понял, всей тяжестью это на него упало, никто не даст ему бросить корабль. Он сам не имеет права с него уходить, он капитан, он должен сдохнуть, этот вопрос чести. Ничего, кого-то он передаст на Ермак, кого-то дадут ему оттуда, плюс провиант, горючка, переползут через эту зиму и весной уйдут. Опять же прилетят самолеты, привезут газеты. Что же за судьба, подумал Ладыгин. Мне 29 лет, у меня жена молодая, красивая, что ж я так в лифт, а потом подумал. А вернулся бы сейчас, чтобы бы мы сделали за поврежденный руль? «Арктика, она действительно безопаснее, и черт его знает, что мы тут пересиживаем». Он попросил Ефремова позвать всякую в компанию и сказал, товарища Москва приняла решение, вы знаете какое. «Кто может остаться? Оставайтесь, все-таки родной корабль. У кого уважительные причины, переходите на Ермак, я пойму. Должен сказать, что новая зимовка будет легче». Дадут топливо, дадут еды. И мне кажется, товарищи, что если уж возвращаться, то возвращаться героями. Кто спорит, у всех обстоятельства. У некоторых даже институт, он кисло усмехнулся. И все-таки, товарищи, те, кто останется со мной, а мне, сами понимаете, деваться некуда, я особенно благодарю и, как говорится, чем могу. Ермак вернулся через час, и капитан его Зеленцов честно сказал, хоть мы и без винта... Там вал треснул, и винт ушел на дно. Но еще одну попытку сделать можем, только быстро, потому что два дня, и вода зарастет. Уже и сегодня обещают пургу. Нет, Ладыгин. Передавайте нам все, что сможете, и мы зазимуем. Спросите ваши кто хочет остаться, и уводитесь от Кузнецка к строям. В конце концов, нам обещали прислать самолет. Так образовалась уникальная команда. Пятнадцать человек, которым нечего было терять. Их отбирали капитан Ладыгин, старпом Ефремов и парторг Седова, кедрограф Латышев. Ладыгин расспросил всю команду. Без малейшего пристрастия, или, по крайней мере, скрывал его от себя самого, его интересовали уважительные причины для возвращения на Землю. Только уважительные. К таковым относились личная болезнь или крайний упадок сил, подтверждаемый доктором обучения в ВУЗе, тяжелая болезнь ближайших родственников. Но был неонтаж. Допустим, он слышал в голосе глухую безнадёгу, даже если человек убедительно говорил, что ожительных причин у него нет. Возникали сомнения. Куковать во льдах с такими людьми предстояло ему, Ладыгину, и скучать со скучными не хотелось. Напротив, комсомолец Бугров, студент и художник, так подробно расписывал ему своё отставание в учёбе, так страстно клялся, что мать больная и отец стареет, даже руки груди прижимал. Видно было, что сил нет, как ему хочется на землю, где иногда всё И травка зеленеет, и ласточка с весной. Видно было, что о любви он умалчивает, но есть и любовь. И Ладыгин не захотел его отпускать. Он даже намекнул Бугрову, что поможет вступить в партию. Это будет первый прием кандидатам в непосредственной близости от полюса. Бугров подумал и сказал, ну, родители. После этих слов Ладыгину особенно захотелось его оставить, потому что если Бугров сразу рявкнул да, тогда, конечно, не интересно Но Бугров настаивал, и Ладыгин дрогнул. Насчет остальных он более или менее угадал. Правильно смутило его только, что к восьми седовцам Зеленцов добавил семерых, совсем кажется, зеленых. Радиста с минимальным опытом трех механиков Кока Одессита. «Приезжайте в Одессу, я покажу вам борщ!» Гидролог и электрик. Ермак ушел, и тут же посыпался крупный снег. Под таким снегом однажды Ладыгин прощался навсегда с хорошей девушкой. Ей не хотелось его отпускать, но она его не любила, и он это понимал. Он и тогда уже был такой упертый. Либо все, либо ничего. И странное дело, когда впереди оказались как минимум полгода зимовки, и все успокоились, будто именно такая жизнь, норма, а все остальное приз, награда. Пожалуй, они были теперь на дне. Севернее Нансеновского фрама, легендарный древ, которого служил им примером. В тех водах, где расстояние между меридианами хороший лыжник покроет за пару часов. В центре полярной зимы, при стойке минус двадцати, на корабле с намертво заклиненным рулем. Если дно глубже этого только смерти, Это внушало гордость. Именно это они телеграмма от правительства исправно передаваемая ко всем праздникам. Они пребывали бы дальше в состоянии ровной и даже бодрой безнадежности, если бы их не тревожили. Но в Москве они оставляли надежды их вытащить, не совсем понятно почему. Возможно, жалели, возможно, люди с Ермака вернувшись на большую землю преувеличили трудности, с которыми сталкиваются щедовцы, а может, казалось очень эффектно в условиях лярный Сема новый ледокол в такую небывалую даль. Так ли иначе Сталин к ним вышел. О какое-то время они его ждали, но нашли всё же люди, реально представлявшие толщину льда полюса, и в 3 дня отчётник ледокол повернулся опять. Тут расчёт был ясен. Сталин, который не смог вытащить своих, пришлось бы переименовать. Ладыгин всё понял и не раптал. С конца ноября наступила спячка, хотя весьма деятельная. Никто не позволял себе думать о доме. Патефон заводили редко, разговоров не вели, потому что обо всем переговорили. Несколько раз их чуть не раздавило. Свежему человеку представляется, что дрейф – медленное движение неподвижных ровных льдов. Как бы не так. Торошение превращает эти льды в терки, в складчатые холмы. Они идут волнами, встают дыбом, возникают ледовые цунами – так в стране где нет обычных примет земной жизни разговоров политике газетных сенсаций нет вообще всего что считается приметой жизни дождей и зелени плодов земных происходят свои ледовые штормы и внутри смерти случаются шквалы. в них даже можно найти свою обычную красоту когда спешно разгружали ермака многое оставили на льду переносить это на седово пришлось авральный бы появились разводи, льдину с припасами отнесло чуть не на километр а почти сразу После этого резко похолодало, пошли сжатия, в тридцати метрах от корабля остановился очередной ледовый вал, и впервые за полгода из-за Авралов пропустили баню. 6 декабря Ладыгин снял координаты и поразился. За полгода Седов описал гигантскую петлю. Круг площадью в тысяч квадратных километров. Он стоял ровно в той точке, которую Ладыгин зафиксировал в июне. То есть они двигались все время и довольно быстро. Со средней скоростью 5 миль в час, сломанным путем, 13 раз пересекли траекторию Фрама. И сейчас стояли ровно там же, где были летом. В этой неуклонности... Было что-то триумфальное. Они пережили столько смертельных рисков, провели пятнадцать партсобраний, выпустили десяток стен газет, чуть не ушли вместе с Ермаком, проводили Ермак. И все это было движением по кругу. Это наводило иностранное на размышление... И не отливалась в словах. Казалось, они прожили жизнь. В этих широтах жизнь выглядела совершенно бессмысленной и все-таки победоносной. Она происходила вопреки всему, вопреки, казалось бы, законам природы. Победой было уже то, что они живы, но разве это могло быть победой само по себе? Вспомнились Ладыгину вычитанные в газете слова летчика Канделаки. «Если есть высота, я ее должен взять!» Сперва Ладыгина это утешила, а потом опечалила и весь день он ходил хмурой, но тут прилетела радиограмма о самолете, который вез к ним медикаменты, жиры, шоколад и корреспондента Бровмана. Интересно, сколько жиров в корреспонденте Бровмане? это ужасную мысль Ладыгин прогнал, ну ему стало повеселее. В этот раз аэродром построили сравнительно быстро и по всем правилам расчистили и запасной, и после трех попыток ДБ-3 стартовал Стикси, прилетел водопьянов Эдопьянов. Он вел себя подчеркнуто бывалым и сказал Бромуну «Да ну, что им тут, топливо есть, еда есть, то ли дело на льдине, считай курорт». Броуман рассчитывал пробыть на Седове никак не больше трех месяцев и весной вернуться на берег. Если повезет со всем экипажем, задержался он, надо признать, подольше, но не жалел. В трудных условиях, когда не происходит ничего нового, но постоянно приходится справляться с сотней мелких дел, разрастающихся в Заполярье до подвига, время спрессовывается. Разбирая свои записи, Броуман поражался, как много всего происходило, И как мало запомнилось. Больше всего он, как Печорин, беседовал с доктором. Это было интересно. Доктор Батагов времени не терял. Хотя больных в клиническом смысле не было, и при этом слегка нездоровы были все, Два года пребывания во льдах давали парадоксальный эффект. Человек как бы примораживался, и бы не делал ничего, что старит. Не переживал любовных и карьерных разочарований, почти не ссорился с соседями из-за мелочей, не следил с международными известиями, однако при этом безусловно страдал, ибо никаких положительных эмоций, кроме как от сладкого, а сладкого было мало. Иногда, допустим, приходили приятные радиограммы, так на Новый год в 7-15 было присвоено звание почетного полярника. Реже случались сеансы радиосвязи, можно было услышать родню, его по этому случаю привозили в Москву. Но это, как говорил Батагов, была палка о двух концах». С одной стороны, нельзя было не радоваться, слышали эпид детую, с другой детка была тук у Ефремова, прочие подобрались бездетные, Ладыгин впрямь стремился брать тех, кому нечего терять. У Ефремова после общения с деткой мужского пола, весьма, впрочем, великовозрастной, 12-летней, ломко-босящей, случился сердечный приступ, но замечал Батаков не от разлуки, а от необходимости скрывать чувства. На той стороне его слушали журналисты «Комсомольской правды», которые проводили этот сеанс «Фальшиво» его бодрыми голосами, оскорбительно звучащими тут во льдах. И седовцам надо было бодриться и все время повторять. Мы горды, мы бодры, мы выполним с честью именно эти эмоции, прямо скажем, на разрыв, вызвали у Ефремова слезы. Не так от тоски по детке как от жалости к себе. Я, говорил Батагов, непременно займусь по возвращении, если, конечно, вернусь, систематизацией своих наблюдений над человеком в экстремальных обстоятельствах, отсутствие ярких эмоций, а их тут так же мало, как и красок, действительно продлевает жизнь, но черта ли в такой жизни возникает интересное состояние, как бы вечный ад. Не зря его последний круг лед, а не пламя. Во льду можно сохраняться бесконечно. Я, не шутя, думаю, добавлял доктор, что жители полярных областей если их прилично кормить и не давать окончательно запаршивить, могут смело конкурировать с горцами по долголетию. Ведь мы, хотим много таскаем тяжести и разбиваем ряды для аэродрома, действительно не живем. Тут можно хорошо порассуждать о том, что такое жизнь, но это уже не моя сфера. а физиология спрашивал Броуман доктор. физиология физиологии, что же, переходит в режим экономии. Мать мне всегда в случае влюбленности говаривала, жиру бесишься, да? Ну, так и есть. Еще Павлов. Любовь требовалась будет жиру. В наших условиях даже анонизм, простите, не особенно привлекателен Говорят, на британских судах свирепствует гомосексуализм. Так это надо смотреть, в каких широтах. У наших силы есть только на каннибализм. Но до него хвала полярным богам не дошло. Земля Санникова, сокрытая в вечных льдах, оказалась утопией. Нет в этих льдах ничего. Сколько экспедиции затевали. Летят же куда-то все эти дикие утки. Оказалось, летят туда, где ничуть не лучше. Оно бы очень красиво, чтобы Среди мирового льда Блаженный край. но это, как бы сказать, нереалистичные легенды о Гипербореи. Была якобы страна на полюсе земля, вроде Антарктиды, обитель мудрых. Но, увы, откуда тут взять мудрость? Тут две краски. Иногда, правда, полярное сияние, но его роскошь несколько преувеличена. Да вы посмотрите. Броуман впрягся в седовскую жизнь, не прося послабления. Это был его метод. Он должен был присмотреться, бы имелась у него миссия. Мазур провел с ним перед отправкой серьезный разговор, да без миссии Броумана и не отправили бы. Водопьянов, кажется, тоже был в курсе. Стали бы гонять полярного летчика номер один на рутинное, в общем, задание. Так что следовало не менее двух недель врастать в коллектив и наблюдать атмосферу. Все казались слегка пришибленными. Работа в самом деле была зверская. Броуман был Не хил бы десятку, но перевоз на санях беспрерывно скатывавшихся топливных бочек в полярную ночь запомнился надолго. Холод Броуман ненавидел, хотя экипирован был достойно. Зимовка показалась ему тяжелей любых воздушных перегрузок, как бы перегрузки кончались. Лётчики геройствовали, а зимовщики долготерпели. Это был совсем иной подвиг, остававшийся до сих пор без летописца. Ладыгин отсылал корреспонденции, главным образом, в комсомолку, и всё больше о том, как они тут принимают резолюции и да по праздникам за здоровье ЦК, и вкус вина напоминает им, что где-то есть виноградники Крыма. Он же хотел бы Писатель Младыгин старался. Все ждали смену, смена была обещана. Пятнадцать свежих полярников тренировались перед вылетом. Летели на Седово утешительные радио, назывались уже примерно и даты, но сказать, что седовцы жили этой надеждой было бы чересчур. Нельзя сказать, что они вообще жили. У каторжников, говорят, надежда отмирает. Они ее запрещают себе, чтобы избавиться от источника дополнительных мучений. Броуман читал об этом у Морозова, у других царских сидельцев все-таки бесчеловечно, чудовищно была царская каторга, нечего обижаться на кровь гражданской войны. Так вот, надежда умирала, а на зимовке, условия которой были физически потяжелей, это умирание началось должно быть после первой обманки, когда их не смог утянуть Ермак». Это не привычка, а спасительный механизм и желание травить душу. Никакой почет не спасет в таких условиях. И потом у каторжников тоже был своего рода почет. Но все это доходило издалека из за границы как приветы из Кремля долетали в рубку Сюдова. И Бровман решился. Через две недели, когда уже нельзя было тянуть, Он постучался в капитанскую каюту и проступил к изложению. Прежде всего, надо было сослаться на Мазура, на перестановке в верхах Севморпути. Вы сами понимаете, что зимовка всего ледокольного флота... Не могла приветствоваться наверху, Броуман дал понять, что имеет доступ и в Кремль. Лично не только в постановлении многие не одобряли. Понятно, что на вас никакой вины нет, руководство и т.д. Ладыгин слушал, молча, но был бледен. Видимо, понимал, что разговор не сулит никаких приятных известий. — Вы понимаете, — сказал Броуман, — что в нынешних условиях, когда и т.д., что я буду вам как коммунист коммунисту, в общем, говоря прямо, Отправка смены на трех самолетах, обучение новых людей, ваше возвращение до конца дрейфа. Оцените, каким оно может быть, если вы лично приведете Седова в родную гавань. Замена сейчас будет затратна, политически не очень уместно, а от себя, скажу, вы этим просто подставитесь. Как раз сейчас идет смена всего руководства, всего морпути. И если вы прилетите после смены, одно, если возвратитесь к героям, совершенно другое. «Никто вас не принуждает, мы ни в Америке, ни в Германии, но все-таки, если есть резерв и силы, личная просьба товарища Мазура со своей стороны сделает все возможное, чтобы забрать вас при самом начале навигации, когда уже свободная вода, я слышу разговоры, вижу, что дрейф ускоряется, может быть, к этому моменту вы уже и сами окажетесь в чистой воде». Бровман выучил уже некоторые словечки и вставлял речь по возможности безыскусно. Ладыгин ничего не сказал. «Слушайте, — воскликнул Бровман, — я прямо свиньёй себя чувствую, прямо дрянью, но поймите простую вещь. Ведь неважно, там он показал глазами, кто лично виноват, там важно, героем ты вернёшься или не героем. Когда по всей тайге две недели ищут женский экипаж, это одно». Они доказали, пролетели, рекорд установлен. Но когда вывозят в зимовке за полгода, а то и меньше, до конца дрейфа, понимаете, вам в Москве квартира выделена на улицу Горькую, жену перевозят туда, всем героя, само собой, про денежные выплаты не говорю, неважно, это речь идет о вашей жизни, но вот здесь с вами я останусь до конца. Улетать не собираюсь, мы книгу с вами напишем. Я вам гарантирую издание любой вашей книги». Но чисто даже по деньгам государству сейчас обременительно готовить экспедицию. Дайте одну радиограмму, а становится затратная огромная работа. Не будет риска с полетами этими. Вы сами видите, лед гуляет. Как они еще приземлятся сюда?» Бромман начинал заводиться. Его бессила ладыгинское молчание. «В конце концов, — сказал Бромман, — большевиком называется человек, который делает невозможное». «Да», — сказал Ладыгин. «Конечно. А меньшевиком, который делает возможное, да?» и улыбнулся. Броуман не знал, считать ли эту улыбку согласием успехом миссии или признаком безумия. Мазуру в самом деле нужен был их подвиг, а не дезертирство. Ему надо было отчитываться. Прикрыть за знайство и дурость можно было только подвигом. На месте черного пятна сделать красное. Броуман послан был освещать подвиг а не эвакуацию он никогда еще не ошибался в таких случаях он был летописцем победы где бброван там звезда говорил кандель про которого он все еще вспоминал с болью большей даже болеею чем примыслля волчаке но все это и кандель и волчак был сейчас бесконечно далеко область героическую переместилась с небесного полюса дальше вероятно будут глубины да конечно сказал ладыгин да никто и не ждет особо хотя вот картонок написали 250 штук он имел в виду надпись отработанный пар, пара «Динамо», которые разместили на всех котлах и трубах для скорейшего обучения смены. «Все-таки знаете», — сказал Ладыгин, печально улыбаясь, «название судна играет значительную роль. Фрам, значит, вперед, а Георгий Седов? Георгий Седов умер, не дойдя до святого Фоки, и флаг, который он собирался удрузить на полюсе, удрузили на его могиле, и когда выжившие вернулись, денежного удовольствия им не полагалось». «Потому что война. Не до них было, знаете. Так что вы правы, товарищ Бровман. Сердечно вас благодарю. Если возвращаться, то победителями. но а сами понимаете, с Помполитом Трофимовым я должен переговорить лично». Помполит был очень плохо. Отказался эвакуироваться, сославшись на должности, на то, что коммунисты не сдаются, но еле ходил, подтягивал одну ногу к другой. Доктор затруднялся с диагнозом то ли суставы То ли, не дай бог, позвоночник Трофимов решился, кажется, если получать своего героя, то посмертно. С Брованом передали ему какие-то порошки, капли... Действие не замечалось. Трофимов подумал, опустив голову. «М -м, что же, в этом есть резон. Бог его знает, что мы тут пересиживаем. Судя по газетам, хоть бы и давности, головы летят. Тому есть объективные причины. Тебе я лично дам совет. И тут Ладыгин в очередной раз убедился, что он его мудр, как зми, партия других не выбирает. И диктает, товарищ Ладыгин, после общего собрания в недельный санный поход. Сходишь за восемьдесят седьмую параллель, понаблюдаешь, доложишь, командование передашь стармеху Курлянцеву, возьмешь палатку, а то она залежалась. Тебе надо сменить обстановку, иначе сойдешь с ума. — Я подумаю, — осторожно сказал Ладыгин. — Да и думать нечего, партия за тебя думает. Общее собрание состояло как бы из двух частей. Броуману настрого запретили доводить мнение верхов до коллектива. Ладыгин взял все на себя. «Так и так, товарищи, я долго думал. Смена обойдется государству. Огромные деньги обучать замучаемся. до Победного возвращения остается уже гораздо меньше, чем мы торчим здесь. Я предлагаю остаться». Это будет совсем другой клинкор Сначала все смотрели в крайнем недоумении. Но Ладыгин успел доказать, что зря ничего делать не будет. Высказались, один пропускал уже третий год в УЗИ и все забыл, другой чувствовал себя все хуже, третий скучал по подруге, но в конце все добавляли, в общем, как решит коллектив. Кок даже сказал, в таком прекрасном коллективе я не бывал еще и вряд ли буду. Тогда Трофимов отдал капитану голевой пас. Ну, а сами вы про себя как думаете, капитан Ладыгин? «Товарищ», — сказал капитан, — «я коммунист. Коммунисты корабля не бросают. Признаюсь, были и у меня минуты слабости, но чувствую что с нами весь народ, короче, вы понимаете?» «Товарищ», — сказал Курлянцев, — «от которого совсем нельзя было ожидать такой сентенции, — «многим настоящим коммунистам сейчас гораздо хуже». Бромун эта очень запомнилась, как и следующая. Шеллин, помор-механик по совместительству водолаз, сказал «Братцы, все лучше, чем смерть». Он так это сказал, как будто имел уже опыт смерти, и никто не усмехнулся. Некоторые кивнули. Вероятно, в подводных своих погружениях Шеллин видел что-то такое. Невыносимее всего был февраль, когда команда начала видеть призраков. Санный поход Ладыгина не состоялся, хотя подготовкой к нему он тешил себя недели две. Задул резкий ветер, похолодал до минус сорока, отложили. Как ни странно, в марте все прекратилось, хотя понятие «весна» в окрестностях полюса не бывает. Может, короткие прояснения, предвещающие полярный день играют решающую роль. Призраки были двух видов, человеческий и нечеловеческий. Броуман, который призраков не видел, возможно, потому что слишком мало был на корабле, хотя бывает же коллективное, индуцированное безумие, вывел свою классификацию. Те, кто попроще, видят людей, причем чаще реальных, а те, кто склонен к абстрактному мышлению, видят абстракции, то есть сущности. Ничего нового. Нансен видел, Франклин видел, а Биленсгаузен, по слухам, пережил нечто такое, о чем поклялся рассказывать никому, то есть тоже видел. Кочегар Машин видел ребенка лет 5, но больного, не умеющего говорить. Ребенок был явно чукотского племени, одетый в желтую шубку, очень тревожен, но чем была вызвана его тревога, собственным ли состоянием или неким невыразимым тайным знанием, Машин сказать не мог. боцман вот он с видел самое странное ему, привиделся, причем с обыкновенной отчетливостью, страшно истощенный старик с двумя алюминиевыми зеркалами. Любопытно, что старик был, собственно, не старик, а просто рано посидевший, буквально умирающий от голода ученый на все расспросы отвечавший, что он ненадолго. «У меня только три дня», — говорил ученый, — «потом я должен вернуться». Он пытался объяснить Боцману, каким образом два алюминиевых зеркала помогают ему перемещаться во времени. Что до странного места, то ученый несколько промахнулся. «Попытка к бегству», — объяснял он. Фамилия его была Трумф, по-немецки «Козырь». «Ужасно», — говорил он, — «я думал попасть в тепло, а у вас тут неужели в будущем везде?» Так. Сивуш его уверил, что не везде. Незнакомец ел очень мало, да с голодухи ему и нельзя было объедаться. Время, пояснил он Сивушу, та же материя. При отражении в алюминиевом зеркале меняется его ход. Кондратьев его понял. Но где теперь Кондратьев? Если увидите и спросите, он вам объяснит. На третий день человек с зеркалами исчез, а супу съел слишком мало, чтобы его присутствие сделалось достоверным. И Боцман не был уверен в его реальности. Но человек сказал, причинность Что ни всё, и больше он на любые непонятные ситуации, каких много теперь было в его жизни, отныне реагировал этим афоризмом. Трофимов, даром что помпалит, и сугубый материалист, видел пропавшую лётчика Канаца. Каналец по-французски сообщил ему, что жив теперь здесь и ни в чём не нуждается вообще, полярной области служит пристанищем многим полярным исследователям, причём те, кто жил правильно, попадают на северный полюс, а на южный. Радист Толбауй видел на вахте некую поляр Медузу, которая висела над ним в небе и передала ему знание Суть знания Столбовой передать не мог, но сказал, что оно бесконечно больше любых вопросов и ответов. Теперь он может отвечать на любые вопросы экипажа, если, конечно, они окажутся в пределах компетенции Медузы. Столбовой был такой человек, что не всегда было понятно, шутит он или нет. Ладыгин, желая шуткой же прервать идеалистический разговор, спросил, вернемся ли мы на Землю в этом году? Да, кивнул радист, раньше, чем предполагаем. Вернемся на Седовье или иным путем. На Седове, подтвердил медиум. Впрочем, всякий радист всегда медиум и наоборот. А руль, уточнил Курлянцев, руль исправим при помощи льда. Как он сломался льдом, так и исправится. Все засмеялись, и Медуза была посрамлена. А напрасно. Потому что все она предсказала верно, просто сбылось это предсказание в мае». До мая много еще чего было, несколько болезненных сжатий, одно из которых, казалось, раздавит корабль, как яичную скорлупку, и Ладыгин сказал уже готовиться к высадке, но обошлось. Броуман тогда натерпелся панического страха, но он кажется, достойно. К 18-му съезду Ладыгин рапортовал об измерении глубины. Оказалось, под ними 4,5 километра. Это было первое измерение глубины за 87-ю параллелью в истории полярных плаваний. В начале мая их выперло метра на полтора, и руль, доселе обследованный лишь водолазами, стал хорошо виден. Он был погнут невообразимой силой, и при толщине 45 мм так изродовать сталь мог лишь страшные удары, выправить руль было нечем. Тогда Ладыгин вспомнил старый план неосуществуемый год назад — отбить изогнутую часть руля. Половина прямого руля хуже, чем целый, но лучше, чем гнутый. Боцман Севуш предложил высверлить ряд отверстий посредине руля, а потом отрубать гнутую часть по этой линии. Три дня и две ночи сверлили руль, ручная дрель не справлялась, электрическая от ветрового двигателя работала еле-еле, дыр нужно было порядка сотни, Броуман попробовал и убедился, как это трудно баок началось тайние все стояли по колено в ледяной воде на третью ночь нижнюю часть руля откололи зубилами и руль стал поворачиваться сначала на пять градусов Потом на десять. Папанин, утвержденный в эти дни начальником главсего морпути, прислал им поздравление Седов теперь мог выходить без буксира. Хотя почему ему все равно должен был прокалывать ледокол помощней. К августу они покрасили корабль, научившись готовить оливку из постного масла. Оказалось, что варить его надо строго четырнадцать часов. Дрейф ускорился. Их стремительно сносило на юг. За июнь они сделали порядка ста миль. Мысли уже приходили всем одновременно, возникали как по ветре, и слово «август» буквально висело в воздухе. третьи зимовки они могли не вынести. Доктор удалил за два года больше тридцати зубов, в том числе один свой, и всем без исключения диагностировал нефростинию. Броуман, хоть и участвовал в починке руля и покраске корпуса наравне с остальными, успел продумать множество мыслей, которые ни почем не явились бы ему в Москве. Он скучал по жене, Но по работе не скучал совершенно. Это было странно. В Москве он жил в бешеном ритме, успевая за ним взять до трех интервью и по из них отписаться, а здесь как бы увидел основу всей этой суеты, то, что было под ней, ледовый щит, на котором все покоилось». Летом щит уходил в глубину, зимой проступал, и Брогману стало спокойней Здесь у него было достаточно времени, чтобы понять. Никаких романов ему писать не надо, потому что никакие романы на фоне полярного льда не имеют цены. Основа жизни была здесь, и в этой жизни имеют смысл свежая вода, которую топили из снега и старого, так называемого, голубого льда... И консервы, которых, слава богу, завезли достаточно, имеют значение тулупы и ватные штаны. Романы же казались фальшивы. Непонятно было, зачем описывают труд и любовь в средней полосе. Здесь, конечно, не было ни труда, ни любви, а только периодические собрания и радиограммы, но в средней полосе любовь и труд были весьма средними, существующими как бы из милости, пока не прижало... На севере писать было не о чем, а в средней полосе незачем. На севере, разумеется, возможно было искусство, музыка или живопись. Мечтал же Нансен об аккордах, которые выразили бы многоступенчатый от синего до звездно-белого слоистый лед. Но ни к живописи, ни к музыке Броман способности не имел и решил, что в Москве, если в тамошней суете будет досуг, непременно займется хотя бы графикой. Он посетил несколько занятий по истории, которые вел доктор Батагов. После этих занятий у Брована выходило, что Советский Союз осуществлял две заветные мечты человечества. Он достиг всех полюсов, максимальных высот и глубин, но только для того, чтобы доказать, на полюсе жить нельзя. Точно так же для этой цели СССР построил общество, о котором вечно мечтало человечество, к которому стремились, смертельно рискуя лучшие умы, только чтобы доказать, что это общество не жизнеспособно и после того, как оно построено, делать в нем нечего. Советский Союз сделал больше, чем можно, а смысл жизни состоит в том, чтобы делать меньше. Но этими мыслями Броупл не делился ни с кем, а по возвращении на Большую Землю забыл. Они померкли, как меркнут полярные звезды с наступлением бесконечного дня. Да и не следовало Бровому навести подобные разговоры. Перед самым отлетом, получая инструкции от Мазура, он выслушал еще одну просьбу прислушиваться к разговорам. «Мало ли», — сказал Мазур, — «в условиях полярной зимовки люди теряют политическую бдительность. В ходе дрейфа они с большой вероятностью окажутся в территориальных водах Норвегии. Не исключены инциденты. Лучше, если об этих разговорах будешь «Знать только ты и впоследствии я. Хорошо, пожал плечами Бровым, то есть не хорошо, а есть». Но разговоров не было, они словно вымораживались, да и нечем о было говорить после таких нагрузок. Даже сны не снились, а про вспоминал только во время коротких сеансов голосовой связи с Москвой, и сказала она ему только одну действительно важную фразу условную. Эту фразу он принял к сведению. В Москве она подтвердилась, и он лишний раз подумал «Спасибо Мазуру, есть еще места, где можно укрыться, например, полюс». А в августе к ним пообещали выслать ледокол Иосиф Сталин, и Ладыгин встретил это известие настоящим нервным припадкам. Теперь, когда освобождение от ледового плена было так близко, и в него опять поверили все, он живо представил разнос, которому его подвергнут в Москве и Архангельске по бесчисленным поводам – Но тут подоспело спасение. Ему предложили баллотироваться у депутаты Мурманского облсовета. Ладыгин ответил обстоятельной радиограммой и готов, мол. Но через два дня рабочий машиностроительного завода Ростокинского района Москвы предложили ему баллотироваться в Моссовет. Голова у Ладыгина закружилась. «Как так?» Такой вихрь событий, после двух лет без всяких событий, в одних трудах. Что ж, разорваться? Ведь ему дали квартиру в Москве, а может, там дадут и работу? Но доверие Мурманска... Что делать? Как быть? Мурманск, доверие, ответственность. Москва, ответственность, доверие. Стоп! Мать моя, Арктика, сказал он себе, и мир вокруг начал проявляться... Как фотография. С этой неврастении товарища следовало что-то делать. И Ладыгин надиктовал радиограмму в политуправлении Севморпути. Ему ответили, полагаем, что приняв оба предложения, поступите правильно. Сам он рассудил так же. Ведь был я одновременно и на большой земле, и здесь. Они нам писали про наше незримое присутствие. И полярное, правда, и пионерское, и правда. Потом депутат. Это главный сейчас человек. Главное забывание нашей конституции. То есть, по крайней мере, арестуют не сразу подумал так и успокоился. А через неделю события побежали совсем стремительно. Новое ледовое сжатие оказалось столь сильным, что Ладыгин в пятый раз за зиму приготовился выселяться на лед, отдал уже команду готовиться к Авралу, под ураганным снегопадом стоял на мостике и смотрел, как движется прямо на него ледовый вал. Пытался ему как-то радировать, что он Ладыгин, дважды депутат, трогать его нельзя» и большевистская воля оказалась сильнее природы. Гигантская трещина прошла вдоль борта, Седова накренила на пять градусов, и все замерло. В это самое мгновение радист принял срочно из Москвы сообщить размеры всех членов экипажа для пошива парадной формы. «Ах, мать моя, Арктика!» Но ледокол Иосиф Сталин на другой день вышел из Мурманского порта, и это значило, что теперь уж ничто не помешает. На Сталине шел Папанин. Это означало высший уровень встречи и исключительную важность всего события. Ах, будто не знал ладыги на Арктике. Ледокол попал в десятибальный шторм в Баренцевом море. Как на назло зашла багровая, прямо-таки вишневая луна. Давно такой не было, и что она предвещала? Предвещала она, как выяснилось, стремительный захват Польши. Экипаж с восторгом прослушал чеканную речь Молотова. Правительство Польши объявлено было более несуществующим, По всему миру пошли сжатия, и на секунду Ладыгину стало страшно возвращаться в этот штормящий мир, но это была минутная слабость, и прогнал он ее чифирем. Теперь в этом можно признаться. На судне, разумеется, был и коньяк, но Ладыгин ненавидел пьянство тяжелой ненавистью пермского уроженца, навидавшегося пьяных окраин. Чифир же успокаивал душу, и прибегал Ладыгин к нему нередко. Их дриф ускорялся, наступала настоящая лихорадка, слишком знакомая всем поляр, которых несет на юг или снимают с льдины, даже Бровману, неполярнику передавалось это ужасное беспокойство. Наконец удалось организовать голосовую связь с ледоколом. За 130 миль донесся голос попанина Он долго поздравлял, потом буднично сказал, тут вам наготовили подарка, везем апельсины, мандарины, да, свежие огурцы, помидоры, банан... У Ладыгина полярным сжатием сдавило сердце. Значит, опять зимовать точно. выгрузит лимоны, помидоры, банан. И до свидания, мы верим, бас, товарищи Но Папанин дал слово Белоусову, наставнику Ладыгина еще по ледоколу красен. «Ладыгин!» — сказал он. «Костя, здорово! Мы вас вытащим, товарищи, примем по баночке!» Рядом с Ладыгином послышал скриплый лай это зарыдал трофимов совсем сдавший в последнее время что у вас там спросил сердит паанин это помехи сказал ладыгин не обращайте внимания и погрозил трофимуу кулаком Огни ледокола стали видны через две недели. Голубой прожектор ощупывал льды вокруг Седова. Ледокол шел со скоростью 2 мили в час, взрывая толстенные льдины, грохоча, рыча. Сладостная эта музыка была слышна миль за пять. На Седове запустили машину, чтобы встретить гостей во всеоружии. Было это похоже на одноногого инвалида, пытающегося встать с койки и откозырять при посещении его величества. Руль свободно ходил на 30 градусов налево и пятнадцать направо. Для следования в кильваторе ледокола этого было с лихвой. «Сейчас, братки!» — орал в радиорубке Папанин. «Сейчас!» И надо же было Ладыгину совершить тут ужасную, непоправимую ошибку. Ему крикнули, что по левому борту медведи. Ладыгин выскочил под ледяной ветер в одном свитере и действительно увидел медведицу с двумя медвежатами. И захотелось ему привести этих медвежат в московский зоопарк. Это будет вовсе уж триумф. Следовало, конечно, пожалеть медведицу. По случаю спасения Седова, но Ладыгин совершенно не владел собой. Побежал за ружьем, крикнул Курлянцеву, чтоб ловил медвежат. Зналы, они обычно не отходят от матери. Бах! Уложил с первого выстрела прямо между шеей, удачно вышло. Да и как было промазать? На Седове включили все освещение. Медвежата подошли к медведице и стали ее нюхать. «Лови!» – заорал лодыгин но они вдруг брызнули двумя белыми пятнами в темноту. Никогда он не видел, чтобы детеныши так быстро бегали, и тут же исчезли. Зря, выходит, мать убил. Ну, ничего, будут медвежьи отбивные, угостят фирменным блюдом Папанин. Написал же он где-то, что вкуснее белого медведя ничего не едал. Но Папанин к ним в ту ночь не пробился, не пробился и в следующую. И чтобы свежее мясо не пропадало, медвежьи отбивные пришлось есть самим». А на третью ночь, когда ледокол, блокированный льдами, стоял неподвижно, к Седову подходил огромный, судя по следам, медведь. Вероятно, отец тех медвежатов. Впрочем, разве они живут семьями? Надо бы почитать. Но образ этого одинокого мстителя, которого никто не видел, не понравился лодыгину напугал лодыгина вызвал у Ладыгина еще один приступ бешеного сердцебиения. «Я так совсем тронусь умом», — подумал он. Часто ему в жизни вспоминался тот медведь. И дорого бы он отдал, чтобы отмотать время и не убивать ту медведицу, но она бы его тоже не пощадила, доведись им встретиться на льду, да и, если еще и с безоружным человеком, Марктика, отставить сантименты». Дальше случился парадокс, без которого полярная эпопея не получила бы достойного завершения. Броуман отразил его в брошюре. Ледокол Иосиф Сталин стоял, словно это он дрейфовал два года, а Седов вольно кружился в огромном образовавшемся разводье, и непонятно было, кому кого спасать. Близок локоть! Они стояли друг напротив друга, Седов крутился, Сталин ждал, уже прошел в Москве праздничный концерт по поводу их встречи уже приветствовал муж со сцены, жена. Слезы у Ладыгина выступили, когда он услышал ее срывающийся голос. И не празднично было у нее на душе. Вся тоска эти двух лет звенела в ее словах. А тело не двигалось, не двигалось. Три дня крошился лед вокруг ледокола, пока, наконец, радировали оттуда. Атакуем вас, зажгите лампу, грот мачте!» А Сталине принялись пускать разноцветные ракеты, то был салют. «Да здравствует Сталин!» — орали на Седове. «Ледоколе не разбирай, ледокол имеется в виду, или сам!» Два прожектора уперлись друг в друга... Ефремов потерял сознание, Батагов тер ему виски спиртом, ледокола бросили Швартовы. Бровман узнал на правом борту ледокола конкурента своего Квята, который, конечно, поспел сюда первым. Но ничего, Бровман его опередил. Квят только приехал, а Бровман уже тут. — Надо Вахтинова сменить, — сказал Сивуш Ладыгину. — Не сменить, а снять, — сказал Ладыгин с тепла и поцеловался в уша куда-то усы. — Вольно, Боцман! — Дреев кончился, но Боцман взглянул на него сурово, и Ладыгин понял, порядок есть порядок, на всяком судне в рейсе положено нести вахту. — Поставьте Курлянцева, — сказал он и мысленно записал Боцмана на денежное поощрение. Но долго праздновать им не дали, составили акт о готовности Седова к плаванию. Акт оказался терпимым, много лучше, чем предполагал адыгин Но страх он и терпелся, и, пожалуй, не меньше, чем приезжать. И сжалось буквально всё. Носовой кубрик был для жилья непригоден по причине употребления обшивки на растопку. Переборки в помещении комсостава пошли туда же. Холодильники неудовлетворительные. Брашпиль менять, капитальный ремонт по прибытии. Но для двух с лишним лет зимовки более чем... В конце концов, весь экипаж тоже нуждался в капитальном ремонте, но если бы Сталин, поделившись припасами, завтра отвалил и оставил их на третью зиму, сдюжили бы, по крайней мере, так казалось теперь. Только фрукт владыгин больше не ел, апельсин так и таскал в кармане ватника, пахнет и достаточно. На второй день похода Седов вышел в чистую воду, началась качка, корабль плохо слушался руля, Ладыгин передал Папанину «Стопоримся». — В чем дело? Руль, товарищ Папанин, всё-таки не совсем. — Значит, — тряпнул Папанин, — у вас не судно, а баржа! Это было прекрасным холодным душем, и качка, и этот рык... Пора было привыкать к норме, а морская норма — это когда рычат и качает Разумеется, лодыгин разобрался, руль стоял в положении влево, а указатель показывал прямо. Это они не доглядели, когда сращивали штуртробус. Он доложил, Папанин в своей манере ответил длинной тирадой, которая для лодыгина звучало музыкой. Когда Папанин ругался, значило, что оттаивает. Хуже всего было, когда молчал. Хотя с половины руля шли они бодро и сами, никто не тащил их на буксире, сбывалось предсказание медузы, Ладыгин посмотрел в небо, ища медузу, но там висела сплошная серая муть. Две недели шли до Мурманска, отсюда их поездом везли в Москву. Москва встречала таким холодным, что арктический показался мягче, там, в конце концов, и Бог велел. Здесь же минус тридцать с лишним воспринимался как патология, хотя папа Нины приговаривал, что это нормальная московская зима. На встрече с остальным в Кремле Бровман впервые заметил, что вождю как бы не до того». Он принимал седовцев с прежним радушием, детально расспрашивал каждого о семье, ему отцу одиночке важно было, как обстоят дела у женатых и когда женятся холостые, пригласили эвакуированных, лиц у них были виноваты как бы вогнутые но им дали по красной звезде, тогда как пятнадцати продержавшимся предсказанного героя... «Сталин в первом тосте повинился, да, товарищи, не смогли обеспечить в 37-м правильные маршруты, не досмотрели на морпути весь ледокольный флот зазимовал, то есть вообще весь. Какая-нибудь Норвегия уже была бы парализована, все усмехнулись. Какая-нибудь Дания расстреляла бы все свое руководство, засмеялись в голос, а мы прекрасно зазимовали. Я предлагаю товарищи рассмотреть зимовку на Южном полюсе. Мы, южане, считаем, что эта зона Наших Но за всем этим Броум он чувствовал неестественность. Сталину было неинтересно. Он думал о главном. Главным была война, она уже шла, печать ее лежала на всем». Это невозможно было объяснить, но Броуман на то и был журналистом, чтобы чувствовать события пока оно не произошло. После зимовки чуть-чуть это еще обострилось, мозг изголодался и теперь стремительно перерабатывал всю новую информацию, которой не было в газетах и о которой по газетам нельзя было догадаться». «Пока Броуман куковал во альдах исчезли Корнилов, Савин, Рыбаков, переехал в Сталинград, но с таким понижением на газету тракторного завода, что дальнейшая его судьба была ясна». Многих вообще просеяли, об этом и была их женой кодовая фраза «давно с друзьями не вижусь», и Броуман почти с любовью оглядел тогда убугую рубку Седова. Пока он в той рубке отправлял корреспонденции, здесь тоже была рубка, неясного, правда, назначение новых рекордов не было, да и некому было их ставить, Броуман не стал сам звонить к Анделю, Не хотел навязываться, но Кандель сам его вызвонил в гости, и Брогман пошел, как обычно, без жены, потому что хотелось серьезно расспросить о многом. Кандель как будто похудел, никаких медвежьих объятий, аккуратно, рукопожатие, улыбался хитро, словно зная тайну, подкидывал могучего ребенка. Расспрашивать не стал, представлял себе, что они там должны были переживать сжатые смертельной ледовой скукой, но и здесь теперь тоже было сжатие. «А я соскочил», — сказал Кандель, и после этой фразы, словно по сигналу, Варя вышла в комнату и оставила их на кухне. «Надымили черти», — сказала она, и Бровон понял, что она не хочет мешать разговору. «Как соскочил?» «А вот так, ты же помнишь, говорил я тебе, что я следующий. А теперь все, теперь я по-другому делу». «Да как же?» «А вот так же, испытывать буду, но больше тренирую вояк». Бомбардировщик он не для рекордов, он грузы таскает. Поначалу, я знаю, тоже их настраивал брать побольше. Ну и разбились двое, слава богу, не насмерть. Кончились рекорды, бро. Пошла жизнь, и здесь я, может быть, еще уцелею. стал быть, война в упор, переспросил бро. А тот и не знал. Знал, почему же, но очень не хочется. Никому не хочется, кивнул Кандель. Но она будет, и давно надо было готовиться. Вот они готовились. А эти все наши игры — это так, крем на торте. Броуман понял, о каких играх речь. Все, о чем он писал, тоже, значит, нужно было только для войны, он, в принципе, догадывался об этом, да никто и не скрывал, но «Волчак» и «Грибов» и «Грин» — все они летали для чего-то другого, и до поры им давали летать, и все это было прекрасно. Но ну, теперь освоение дальних рубежей никому не было нужно». В конце концов, они действительно сделали что могли и погибли почти поголовно, обозначив предел своих возможностей. После этого могла быть только война. Можно было или улететь, как Гриневицкий, или пойти инструктором к воякам, как Кандель. Теперь нужны были другие герои. Рекорды от них не требовались. Зато жизнь, — сказал Кандель, — был праздник, хотя и не без такого, знаешь, оттенка. Такой карнавал у черта на гулянках. Осталась жизнь солоноватая, сероватая, ну уж какая есть. И, кстати, шанс выжить несколько больше. Прости, я был ужасен. Но поставь себя на мое место, бро, ты пересидел там в альдах самое плохое. Ты несколько подморозился, соконсервировался, в тебе все еще сидит такой, знаешь, страстный репортер, А сейчас чемпионом будет не тот, кто всё разузнает и расскажет раньше всех. Сейчас чемпионом, наоборот, будет тот, кто наиболее значительно промолчит. Мы все ужасно торопились, понимаешь? «Мы все хотели больше, а надо было меньше», — вспомнил Бровман свою полярную мысль. «Именно», — сказал Кандель, и улыбнулся новой своей улыбкой гораздо более смиренно. «Именно, бро, кто просидел во льдах август тридцать девятого года, тот, кажется, многого не понимает, но ты как-то понял. Я всегда знал, что ты номер первый. Ты Бровман, я Канделаки, оба мы Паганини». После этого разговора Броуман решил воспользоваться положенным ему полярным отпуском и поехал с женой в Крым. Сима заслужила, мало счастья ведьла она от него. Они поселились в Гурзовском военном санатории. Каждое утро Броуман отстукивал на машинке положенную порцию ледового дневника, где переплетались его заметки, биография Ладыгина и разговоры с доктором. Потом шли обедать на веранду, смотрели на щедое море в мелких барашках, дышали сырым йодистым воздухом, в котором «Пахло настоящим морем, а не ледовитым океаном. Броум даже пару раз окунулся при пяти градусах, но море казалось грязным, чересчур живым, в отличие от Арктики. Правда, Арктика была тоже не и чистая. Когда вокруг Седова начало оттаивать, такое полезло из-подо льда, что лучше бы и дальше мерзло». Крым подходит для прощания. Не зря тут все совсем прощаются. И Броуман тоже прощался с чем-то. Глядя на дальний мыс, затянутый теплым мягким дождем, он понимал, что уходит нечто главное, нечто единственное, чем он жил. Но что же, ничего страшного, все когда-нибудь уходит. Сима, — сказал он вдруг жене, — когда они сидели на балконе и ели местный несоленый сыр, которым торговал татарин на набережной, Сима, — хоть ты не оставляй меня. «Да куда денусь!» — казалось ему с той грустной, веселой интонацией, которую Броуман любил. Он сам не понимал, что кончилось, но книгу дописывал уже как ненужную, просто чтобы была. Незадолго до отъезда он пошел прогуляться вдоль моря, и увидел женщину лет тридцать ти темноволосую корт к стрижную то ли очень красивую то ли очень несчастную есть ип женщин у которых это неразличимо На плечах у него был темный платок Она курила, Сима лежала дома, ей было неуютно в такую погоду, и темнело еще слишком рано. А Бромуну нравилось и такое море, и такое небо. Это было темно-синее с клочьями туч небо из арабской сказки. В Арктике никогда такого не бывало. В Арктике оно было по большей части зеленое, тоже красиво, но не по-человечески. Полярное же сияние и вовсе его расчаровало. Ладыгин рассказывал, что видел огненную птицу, но Броуман склонен был читать ее призраком. Обычное полярное сияние было чередованием серых и зеленых сполохов, будто дальней зорницей, или межпланетные военные учения. Женщина стояла у парапета, у того участка набережной, где прогуливались обычно немногочисленные в это время обитатели домотворчества артист Броуман остановился по воде, закурил и тоже стал смотреть в море. Немного штормило, море у берега было мутным от песка. Обещали завести гальку, но пока пляж были покрыты черным крупным песком, не особенно приятным для ходьбы. — Жалко уезжать, — сказал Броуман. Женщина не ответила. — Я могу вам помочь чем-то? — спросил он. — Ничем вы мне помочь не можете, а поговорить можем, — сказала она. — Я тоже уезжаю. — Куда, если не секрет? — К мужу в Москву. Этим она сразу отсекала дальнейшее ухаживание, но и ухаживаний пока никаких не было. «Отдыхали без него?» «От него отдыхала», — сказала женщина горестно. «Но это так устроено, что надо вернуться к нему. Я всегда возвращаюсь к нему очень интересно «Что, трудный человек?» — прямо спросил Брова. «Не совсем человек». И незнакомка посмотрела прямо ему в глаза, выражение у него было гордое, почти вызывающее, Броману стал не по себе. «Тот же понимаете, как», — сказала она, — «собственно, из обычного человеческого состояния, вот как вы, возможно, два выхода. Может быть, выход вверх, может, вниз то и другое за пределы человека, но как северный и южный полюс, понимаете». Бромов вспомнил бред Помполита Трофимова, который под конец экспедиции совсем, кажется, сдал, и реально словно прогнулась. Как-то все было очень странно. «Грешники попадают на южный», — сказал он машинально. «Ну, наверно». «Наверное, незнакомка не была в этом уверена. То, что он со мной сделал, в принципе, отвратительно, но, если говорить совсем честно, он сделал со мной примерно то же, что сделали со всеми вами. Если вот так посмотреть объективно, то я довольно типичный представитель». Бромун понял, что она намекает на последние полгода, которые он так счастливо и вдали от всего, и, вероятно, муж ее бил или запугивал. «Почему к морю? Это другой вопрос», — заговорила незнакомка опять, и он понял, что она говорит не с ним. «Алхимическая свадьба, Меркурий и Сера, но чтобы свершился брак, нужна соль». «Вот тут много-много соли. Комункулос вытекает в море, и там набирается материи». «Ну или как-то иначе. Я коряво говорю, но меня сюда тянуло очень сильно. А между тем я не могу без него существовать. Мне надо раз в год, может быть, два года получать от него» неважно вы вряд ли поймете не так это для вас важно я виновата перед ним но он тоже знаете не ангел Налетел ветер стало зябка женщина засмеялась совершенно не ангел и посмотрел на его сузю в глаза склонив голову на плечо вы что то понимаете сказала она но в целом ничего не понимаете правда правда сказал бброан мне даже кажется простить что вы не в себе немного так «Ну, это самое простое», — сказала она разочарованно. «Эти все так и будут думать, что Артемьев убил жену, а я просто местная сумасшедшая». «Так тоже может быть, но ведь это не так. И, кстати, я была тут без него довольно счастлива, я немного развлеклась». «Но ужасно, что я все время должна возвращаться. Это и мне мучительно, и ему. Если бы он знал, как это будет мучительно, он бы меня такую не делал. Но вот в чем дело, понимаете, это важно. Подойдите сюда». Бровман рабил, но ему стыдно было бояться женщины, особенно после полугода Арктики, и он подошел. «Дело в том, — сказала она, — словно говорила прискуску перед чрезвычайно увлекательной сказкой, — Дело в том, что получиться может только такое существо, которое, ну, как бы вам сказать. Вот тут жил Пушкин, тут был его, говорят, домик, и он выходил вечером, смотрел на море и написал «Ледеет облаков, летучая гряда». Сейчас он бы так не написал. Не обязательно что-нибудь индустриальное, но что-нибудь современное. И когда вы делаете себе жену, «Вы ведь тоже не можете себе сделать вечную женственность, прекрасную Елену. Вы делаете что-нибудь вот с такой папиросой, в такой шали с таким характером. Она не совсем она, она оно. Оно что-то выражает вокруг себя, хотя бы это понятно?» «Конечно», — сказал Броуман, — «сумасшедшими никогда нельзя спорить». «Ну вот», — сказала женщина, — «у него все хорошо, я ему написал, он ответил, его выпустили». «Я к нему возвращаюсь, а вы идите себе, я ничего от вас взять не могу, вы лишены того содержания, которое меня может заинтересовать. Не смотрите на меня в таком удивлении, я долго жила с научным работником, я, может быть, сама научный работник. Хотите, фокус покажу?» Бровман представил, какой то может быть фокус, и, подергивая плечами от холода, поспешил в санаторий. Он не оглядывался, но чувствовал, что женщина смотрит ему вслед скорее всего, склонив голову набок Он дорого бы дал, чтобы никогда больше не видеть, как она смотрит. И действительно, никогда больше не видел. В первый же год войны шарашку Антонова эвакуировали в Омск. Условия далеко не комфортные, но безопасные. В марте 42-го года их повезли в баню, и с Сцилларда там забыли. В этом не было ничего удивительного, присматривали за ними плохо. Карл Сциллард, в отличие от американского брата, был не особенно ценный кадр. Жизнь в Омске у них была почти вольная, а прапорщик, который возил их в этот день мыться, был вообще рохля. Кроме того, Сциллард научился эти годы быть почти невидимым, его и коллеги не очень замечали. Он постоянно был поглощен мыслями о жене и дочери, мысленно вызывал их, пытался установить контакт. Он ничего не знал о них с начала войны. Оставшись во дворе бани один... Он растерялся. Он и до этого был мрачно растерян, потому что в бане посмотрел вдруг на своё тело, которого прежде как-то не замечал, и увидел, что оно уже стариковское, что он тщедушен и сам себе противен. Исцеллар задумался о своей задаром прошедшей жизни, в которой не совершил никаких научных подвигов и вполне мог быть счастлив с женой, которую любил действительно. Но не всем же быть научными гениями. Некоторые могут быть посредственными математиками, тихими мещанами. Он потому избежал в СССР, что здесь, казалось, ему можно посильно участвовать в строительстве нормального общества, но общество никакого не получилось. Жизнь его была сломана, а семья безнадежно утрачена, хотя надежда, разумеется, умирает последний Сам Стиллард был венгер, жена у него была русская, он надеялся, что свои как-нибудь не дадут ей пропасть. Он стоял во дворе бани среди омского марта, похожего на московский инвалид. И прикидывал, как ему добираться до завода, где они жили и работали. Он примерно представлял себе этот завод, улицу Куйбышева, но у него не было ни денег, ни документов, вообще никаких доказательств его бытия идти. Через центр он боялся. Здесь его приметил бы первый же постовой исциллард, решил как-нибудь доползти по окраинам. Он давно не передвигался без охраны, панически боялся просто идти по улицам чужого города, которого вдобавок не знал. Окраины Омска были темны, безлюдны, барачные Сциллер шел оглядывался, сунув руки в карманы. Хотелось курить, но закурить он почему-то боялся. Ему представлялось, что курение на улице без команды может выглядеть вызывающе. Кроме того, его самовольная отлучка, которую, конечно, поставит вину ему, а не прапорщику, могла выглядеть побегом. По военному времени это был конец, не спасла бы никакая шарашка, которой от него вдобавок было мало толку. Сциллард бы, конечно, полз, если бы ползущий человек не привлекал дополнительного внимания. Чтобы чувствовать себя храбрее, он стал повторять стихотворение одного забытого венгерского поэта. Он вообще редко вспоминал родной язык, но теперь, в обстоятельствах совершенно невыразимых, именно этот язык стал его последней опорой. «Холдфене Аллат, Ярам Азьердот, Вацога Фогам, Сфутуржек». Хатам мугут ён цизолес ё зон херцэг. Эс яй некем ха визан зэцэг. Ох яй некем ха эмулинэк. Вагу фамбульнэк форэхольдра. Ёгу ягатас эгэрапанс ё цон герцэг. Нагуэт лепны эс элитпорнэм. По-русски это было примерно так. «Под лунным светом брожу я по лесу, зубы стучат, насвистываю. Позади меня идет десятисоженный добрый князь тишины. И горе мне, если я обернусь, о горе мне, замолчи я или обрати я свой взор вверх, вверх на луну, вскрик, хруст добрый князь тишины, сделает большой шаг и растопчет меня». Сциллер интуитивно нащупывал путь, вспоминая одну публикацию в научном журнале. Им давали до войны научные журналы, в том числе недоступные в СССР. «Один гриб так строил свою грибницу, что она напоминала парижское метро. Как это так? Неужели гриб знал парижское метро? Но оказалось, ему послышались шаги. Нет, показалось». Он как бы рассказывал эту дочке. Он часто разговаривал с ней так и был уверен, что она слышит. Но оказалось, что гриб строит свою грибницу наиболее рациональным способом, и точно так же было построено парижское метро. Тогда грибу предложили найти выход из лабиринта, поместили его в лабиринт, что же он нашел кратчайший путь? Так неужели я глупее гриба? Сцеллар шел по темным промерзшим улицам, повторяя, «Эс я неким ха висенезек». Впереди в двухэтажном деревянном доме горело полуподвальное окно. Ни в коем случае нельзя было проходить мимо него. Нет, в самом деле горе мне, если я пройду мимо, меня увидит. Ночной прохожий всегда странен, опасен. Но невероятная и непредставимая воля сильнее его собственной заставила его пройти мимо этого окна. Ему случалось испытывать иногда математические озарения, но не в работе над навязанными задачами, а тогда, когда он раздумывал над чем-нибудь совсем непрагматическим, над задачей о четырех красках, например, когда Сциллер вдруг понял, что для Тора нужны будут шесть красок, а для Шара почему-то достаточно четырех. Но Шар как раз не поддавался, и сейчас он почувствовал такое же озарение. Математически надо было пройти... Именно мимо этого окна маршрут вычерчивался только так, его привела сюда вся его жизнь. Он и в Россию бежал только для того, чтобы пройти мимо этого окна, единственного светлого окна на темную улицу. Он подошел и заглянул в это окно, а там жена его Вера мыла в тазике дочь его Иру. Галлюцинация была слишком убедительна, Сциллер зачерпнул снегу и потер лоб. Жена Вера продолжала мыть в тазике дочь Иру. Он узнал их сразу, хотя не видел три больше, почти четыре года. Ирину фотографию жена один раз прислала, но ну и только. Нет, конечно, этого не могло быть, но вот Вера что-то почувствовала, взглянула в окно, увидела его и отшатнулась. Она не видела его три больше, почти четыре года, но она любила его, она узнала его. Этого не могло быть, но это было» и она метнулась к двери, и он кинулся ко входу в этот двухэтажный окраинный дом, на крыльце она обняла его, а он спрашивал только, «Вера, как? Как, Вера?» Они вошли в полуподвальную комнату. Ира так и стояла в тазу, ничего не понимая, сцилла, боялся ее испугать, не мог подойти сразу. Но Вера подвела его к ребенку, и так они стояли, вцепившись друг к другу все трое, он с холодной улицы, сам холодный. Ирка, выстывающая в воде вера в незнакомом халате. Они жили в Ленинграде, но невероятные силы, силы предчувствия заставили Веру в июне поехать к сестре. Потому и не доходили его письма. Город был в осаде, а она сырой сумела пристроиться к сестре и в октябре с ее предприятием выехать. Это можно было, все можно было сделать, если страстно хотеть дожить до встречи. Теперь Вера работала на заводе. В трех улицах от него Асциллард не знал. Он гладил ее плечи, спину, руки, плакал неостановимо. И она смотрела на его Словно ослепшими глазами и он не понимал, как он, постаревший, отвратительный, только что ужасавшийся себе мог быть для нее всем светом, всем счастьем. Ира там вообще ничего не понимала. «Почти его не помнила, но как? Как? Как это могло случиться? Что за силу погнала его к этому окну?» «Ты ведь еще не знаешь», — говорила Вера. «Наш дом разрушила бомбы, и все умерли. Умер сосед Петр Алексеевич, соседка Лизавета Никитична, сосед Илья Ильич, умер отец Лены, с которой играла Ира. Ира тоже заплакала. В городе умерли очень многие. Почти все, кого мы знали, еще до войны умер Фудель. Ты помнишь Фудель? Он все ворчал, а теперь умер. Умерла еще до войны Любовь Тимофеевна, у мы жили на даче, на фронте погиб муж сестры Яши. Бедный Яша, который ушел в московское ополчение. Погибло почти все московское ополчение. Погиб Максим Федорович. Ты помнишь, его взяли перед самой войной и у жены не приняли передачу. Погибли Коленька и Саша. Помнишь, ты говорил, что они вырастут бандитами? Они не вырастут никогда. Умер уже здесь Григорий Петрович, с которым мы ехали. Он был старый и совсем больной. Умерла его жена через месяц после него. Умер инженер Горохов, с которым ты играл в шахматы. Умерли Смирнов и Щербат из дома напротив рыбаки все ездили на стрельную умер антон иванович плотник он сделал скамейку во дворе ногачинскую умерли все умерли и никто никогда не скажет зачем это было И они плакали беззвучно, ощупывая друг друга слепыми руками. Слёзы текли, словно таял весь лёд, намёрзший в нём за это время. Ирочка была такая бледная, такая худая. Сциллард лёг спать с женой впервые за три, больше почти четыре года. А утром к ним постучала соседка и сказала, я всё видела, чтобы духа его тут не было. Жена отвела его на завод, ведь это было в трёх улицах от её собственного завода, и сдала его удивлённому прапорщику. Сциллард сказал прапорщик. «Откуда это? Куда ты делся? И чего ж ты пришел?» И он засмеялся, а Сциллард улыбнулся. И вернулся в Шарашку и вышел только в 46-м, а жена его вернулась в Ленинград в 44-м. Но комнату получить не смогла, и ютил из в Москве у сестры. В 56-м Сциллард реабилитировался, и с семьей уехал в Будапешт. Выпустил несколько учебников по топологии, А в архиве осталась рукопись воспоминаний, записки из счастливого человека. В феврале 1942 года капитан Артемьев был начальником полевого госпиталя под Орловом.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 1942 году. В войсках понимали, что никакого разгрома в 1942 году не будет и что отбить «Орел» в ближайшие месяцы не удастся. Командующий 16-й армии рокосовский сказал командующему фронтом Жукову, противник сейчас сильнее, а тот, кто слабее наступать не должен, еще и в снегу по пояс лучше накопить сил, пощадить людей, Жуков сказал, выполнять приказ Бумком взвода о взводе связи 1-го батальона 1291-го стрелкового полка 60-й дивизии Кондратьев много успел хлебнуть за первые полгода войны. Он записался добровольцем в московское ополчение в 21-ю дивизию Киевского района, где люди были почти сплошь хорошие, его возраст люди – Мосфильм, Институт философии история Академии наук, кондитерская фабрика Бабаева. Было с кем поговорить, но недолго. В октябре попал в окружение под Вязьмой и, прорвавшись, вышел на Можайскую линию обороны. В Вяземской мясорубке Красная армия потеряла около 400 тысяч убитыми и ранеными 600 тысяч пленными. Кондратьев попал в роту связи стал командиром отделения, потом пунктом взвода. Со связью он творил чудеса. Осень была страшная, зима лютая, земля смерзлась не окопаться, противник с высот западного берега Оки свободно простреливал боевые порядки 60-й дивизии, с 16 по 19 февраля она потеряла 730 человек убитыми и 2250 ранеными. Для своих 43-х лет Кондратьев справлялся неплохо, лучше многих, как любой человек, которому есть зачем жить. Он знал, что война будет и закончится русской победой, потому что русский резерв бесконечен, и лучше представлял себе этот резерв, чем любые стратегии в Ставке. Он успел познакомиться за эти полгода со многими ценными людьми и точно знал, что если выживет, сумеет их собрать и кое-чему научить». И кое-чему и у них научиться. Он представлял, как расширится теперь его сеть, и как далеко продвинутся его ученики за те три, а может быть, и четыре года, которые продлится война. После военного устройства мира он пока не представлял, но думал только о нем, и эти мысли его спасали. У немцев, понимал он, таких мыслей не было». Его тяжело ранили в правое легкое 25 февраля и после боя оттащили в полевой госпиталь, размещенный в полуразрушенной школе. Большого села Кривцово, где оперировал Артемьев. Он был исключительный хирург и буквально воскрешал мертвых и ассистировала ему сестра Марина, о которой говорили, что она была когда-то его женой. В школу однажды попал снаряд, раненых завалило, но Артемьев с сестрами всех вытащил. Он словно вообще не боялся смерти, чувствовал себя неуязвимым, шутил, что был патологоанатомом, и это у него профессиональное. Он мог бы спасти Кондратьева и чувствовал, что его метод здесь вполне применим, но чувствовал и то, что именно такому спасению Кондратьев сопротивляется. Он был без сознания и действительно плох, и все его существо словно отталкивало Артемьева. Артемьев видел, что этот человек непростой и в будущем может быть весьма полезен, но жизнь из этого человека уходила у него на глазах и переходила во что-то бесконечно более сильное, бесконечно презиравшее Артемьева. Артемьев этого не понимал. К войне не был готов никто, но он был, война предоставила ему бесконечное опытное поле. Он понимал, что эта война будет выиграна за счет истребителей, но не таких, как какие испытывали на высоту и скорость, а таких, как он. Это такие, как он, дали новую жизнь стране и готовы были вербовать к себе новых и новых. Но этот связист, имени которого он не знал, уплывал у него из рук, и Артемьев ничего не мог сделать. Он поднял глаза и посмотрел на Марину, и она, как всегда, почувствовав ее взгляд, уставилась ему в переносицу. Он знал этот взгляд, всегда дававший ему силу, и пошатнувшаяся была реальность встала на место. Они смотрели друг на друга, и в этих глазах было больше чем сила, большее, чем любовь, та великая созависимость, которая всегда есть между Творцом и Творением». Кондратьев похоронен в братской могиле у деревни Кривцова, его именем назван Лунный кратер. артемию закончил войну майором и умер в 1972 году, архив сразу после смерти конфискован, судьба его жены осталась неизвестной. Но если она его и пережила, то, мы полагаем, с полным основанием ненадолго.